Джон Кэмпбелл. Ничто. Повесть, получившая награду Ретрах Юга за 1939 год. Награда была присуждена и вручена в 2014 году. Перевод С. Синагоновой. На русском языке повесть впервые была опубликована издательством Молодая гвардия. в сокращенном переводе Юрия Зараховича под названием «Кто ты в сборнике и грянул гром?». В 1989 году издательство «Прометей» выпустило сборник «Американская фантастика», в котором перевод Зараховича был опубликован под названием «Кто идет?». Однако перевод Зараховича дан с существенными сокращениями оригинальной повести и в изданиях указывается как рассказ. Осенью 2018 года стало известно, что рассказ является сокращённой версией романа, написанного Кемпом был раньше. Полная версия, включающая полностью другое вступление и озаглавленная как Ледяной ад, была найдена в коробке с рукописями, которую Кемп был отправил в Гарвардский университет. Открытие сделал писатель-биограф Алек Нивалали. В ходе изучения биографии Кемпа было и других авторов золотого века научной фантастики. Вслед за открытием была запущена кампания по сбору средств на публикацию романа. В 2019 году опубликована полная авторская версия романа Ледяной ад примерно на треть больше, чем повесть. Глава 1. Когда все собрались, начальник экспедиции Герри, высокий и худощавый брюнет с мужественным лицом, встал и принялся пересчитывать людей. Никакие сквозняки не могли удалить из помещения мешанину ароматов, присущих всему антарктическому лагерю. Запахи человеческого пота и лекарств, готовящейся пищи и псины машинного масла и сохнущей одежды привлекли бы внимание любого постороннего человека, но все полярники уже настолько к ним привыкли, что попросту не замечали. Присутствовал тут и ещё один запах, незнакомый и странный. Но он был настолько слаб, что его чувствовал лишь биолог экспедиции Блер. Он стоял рядом со столом, на котором лежал обёрнутый в брезент и обвязанный верёвками предмет. Из-под брезента медленно капала вода, образуя на полу лужи. Блер нервно пошевелил ноздрями, развязал одну из верёвок, откинул край ткани. Под ней оказался кусок тёмного льда. И тут же вернул брезент на место. Седой пушок на почти лысом черепе биолога создавал вокруг его головы некое подобие нимба. Взгляд Гэри перестал скользить по рядам людей, набившихся в главный корпус, и начальник экспедиции подошел к столу. — Тридцать семь, — сказал он, — все здесь. Низкий голос с командирскими интонациями вполне соответствовал характеру и положению говорившего. Вы все уже знакомы с предысторией находки, продолжал он. Мы обсуждали её судьбу с Макредди, Норисом, а также с Блэром и доктором Коппером. Мы ещё не решили, что с ней делать. Есть несколько предложений. Однако, поскольку это касается всех, то и решение мы должны принять вместе. Я хочу, чтобы Макредди рассказал вам подробности произошедшего. Все были слишком заняты работой, чтобы углубляться в них. Прошу, Мак Рэдди. Мак Рэдди встал и направился к столу. Он был похож на бронзовую статую более двух метров ростом. Огромная рыжебронзовая борода, гармонирующая с тяжелыми волосами того же оттенка. Загорелые жилистые руки. Возраст Мак Рэдди было трудно определить. Мужественные, будь-то вылитые из металла черты его лица носили печать вечности. Он подошел к столу и остановился, глядя в пространство под низкими потолочными балками. На нем был оранжевый водонепроницаемый жилет, который, несмотря на свои огромные размеры, не казался лишним, хотя здесь, глубоко подо льдом, в нем и не было необходимости. Собравшись с мыслями, бронзовый гигант начал говорить. В его густом басе проскальзывали бархатные интонации. Мы действительно уже думали, как поступить с находкой. Мнения Нориса и Блэрра совпадают в одном: найденное существо неземного происхождения. Правда, Норис считает, что оно может быть опасно, а Блэр с ним не согласен. Макредди обвёл присутствующих внимательным взглядом. История обнаружения существа такова. Одной из целей нашей экспедиции является изучение южного магнитного полюса. Наш лагерь находится прямо в точке полюса. Между тем, измерения показали, что в 100 милях к юго-западу отсюда находится магнитная аномалия. Чтобы исследовать это явление, туда была послана специальная экспедиция. Нет необходимости рассказывать все подробности. Нам удалось найти причину аномалии, однако это был не метеорит и не залежи железной руды, как считал Норис. Для месторождения напряжённость поля была слишком мала. Ни один земной магнитный материал не мог быть причиной такого эффекта. Ультразвуковое зондирование показало, что возможный источник магнитного излучения находится под поверхностью на глубине 10 футов. МакРэдди взглянул на кусающего губы Блэра. «Думаю, следует сказать несколько слов о географии этого места. Там довольно обширное плато, тянущееся, как считает Ван Вол, более чем на 150 миль к югу от законсервированной на нынешний сезон второй полярной станции. Вдоль плато тянется горный хребет». Он защищает место, где мы обнаружили это существо, от надвигающихся с юга ледовых масс, но совершенно не препятствует ветру. Мы разбили лагерь в небольшой нише у основания горного хребта и простояли там 12 дней. Пришлось вкопаться в лёд, что и помогло уцелеть лагерю, поскольку в течение этих 12 дней ветер дул в среднем со скоростью 45 миль в час. Температура же держалась в пределах минус 65 градусов. С точки зрения метеорологии, подобное невозможно, так как даже ветер в 5 миль вызывает потепление до минус 50 за счет трения воздуха о лед. Тем не менее, там было на 15 градусов холоднее, и это продолжалось в течение всех 12 дней и ночей. МакРэдди пожал плечами. Мы попытались определить, к какому времени относится наша находка. Антарктика начала замерзать примерно 20 миллионов лет назад. Плато, по нашим подсчётам, заледенило в тот же период. Ультразвуковое зондирование показало, что источник аномалии имеет сигарообразную форму, около 300 футов длиной и около 50 в самой широкой части. Мы считаем, что это космический корабль. Раздались удивлённые голоса. Космический корабль подаль дом. Вы уверены? Да, сказал Макредди. Эта штука прилетела из космоса и потерпела катастрофу. По-видимому, ремонт оказался невозможен, а может быть, почти весь экипаж погиб при столкновении с поверхностью Земли. Однако одному из обитателей корабля, по-видимому, удалось уцелеть и выбраться наружу. Мак Рэдди замолк, и в наступившей тишине стало слышно отдаленное завывание ветра. Многие из слушателей поежились. Снаружи сейчас бушевал ураганный ветер. Поднятый им снег носился в воздухе, а затем опять ложился на землю, стирая границы спрятанного во льду лагеря. Если бы человек вышел из тоннелей, соединявших корпуса, он бы потерялся в десяти шагах. Повер Кинер вздрогнул и потёр шрам на лице. Он вспомнил, как 5 дней назад вышел на поверхность, чтобы взять на продуктовом складе мясо. Он уже возвращался обратно, когда с юга на лагерь внезапно обрушился вот такой же штормовой ветер. Холодная белая смерть, стремительно нёсшаяся по земле, ослепила Кинера в 20 секунд. Хорошо, Кларк хватился. И всё равно спасатели, обвязавшись верёвками, Искали повора 20 минут. Мы стали вгрызаться в лёд, чтобы добраться до корабля, и наткнулись на замёрзшее существо. Голос Макреди вернул мысли Кинера назад, к теплу и уюту. Ледоруб Баркли воткнулся в его череп. Неизвестный космонавт, по-видимому, не был готов к суровому климату и замёрз в десяти шагах от корабля. Когда мы увидели, что перед нами такое, Баркли стало плохо. Я позвал Блэра с доктором Коппером. Мы отнесли Баркли в снегоход и подогнали машину к тоннелю. Потом вырезали кусок льда с найденным существом, завернули в брезент и перекантовали в грузовой отсек, чтобы привезти в лагерь. А затем попытались добраться до корабля. Докопавшись до его обшивки, мы обнаружили, что наши инструменты из немагнитного бериллиево-бронзового сплава не оставляют на ней даже царапин. У Баркли в снегоходе были кое-какие стальные инструменты. Попробовали их, но результат оказался тем же. Мы пытались установить, из чего сделана обшивка, несколькими способами. Пробовали даже кислоту, но всё безрезультатно. Этот металл выплавлен каким-то неизвестным на земле способом. А потом мы обнаружили люк и стали вырезать лёд возле него. Чтобы ускорить работу, решили воспользоваться зарядом. У нас были диконитовые и термитные заряды. Вы знаете, что термит горит достаточно спокойно и выделяет достаточное для быстрого таяния льда количество тепла. Диконит же взрывается, И мы побоялись, что он не только раздробит лед, но и может повредить люк корабля, поэтому решили воспользоваться термитом. Мы с доктором Коппером и Норрисом установили 25-фунтовый заряд возле люка, а шнур вывели на поверхность. Блэр тем временем отогнал снегоход за гранитный уступ. Мы отошли от туннеля на 100 ярдов, спрятались за гранитным уступом и подожгли шнур. Из туннеля вырвался столб пламени. Когда термит сгорел, пламя погасло, и мы собирались идти к туннелю, но тут Макред нервно передёрнул плечами. Но тут вдруг загрохотало. Мы побежали к скалам, поскольку вырвавшийся из туннеля новый язык пламени оказался настолько мощным, что грозил добраться до нас. Поднявшись на гранитный уступ и убедившись, что огонь сюда не достанет, мы остановились. С уступа можно было видеть всё ледовое поле. Оно было освещено изнутри. Был ясно виден силуэт корабля и три небольших тёмных предмета неподалёку от него. Возможно, это были другие обитатели корабля, замёрзшие в ольду. Затем началось нечто невообразимое. Я не зря рассказывал вам о географии того места. Ветер дул нам в спину, он-то нас и спас. пар и огонь образовали облако обжигающего тумана, но ветер оттеснил его к северу. В противном случае нас бы не спасы гранитные уступ. Сквозь стремительно тающий лёд были хорошо видны странные предметы, не расплавившиеся даже при столь высокой температуре. Возможно, это были двигатели корабля или термоизоляция. Потом пар накрыл их, и ничего не стало видно. Начались странные процессы. Ледоруб у меня в руках так нагрелся, что я выронил его на землю. Металлические пуговицы на одежде тоже раскалились и жгли тело, а потом среди паров вспыхнул невыносимый голубой свет. Он ослепил нас на несколько часов, и до тех пор, пока не вернулось зрение, мы могли передвигаться только на ощупь. Когда всё вокруг поостыло, а к нам вернулось зрение, мы спустились в образовавшуюся яму. К счастью, у неё были пологие края. Оказалось, что всё, что могло плавиться, расплавилось. Оставленные нами наушники и микрофоны превратились в застывшие лужицы. К счастью, мы далеко отогнали снегоход, он остался цел, иначе бы мы никогда не выбрались оттуда. Больше там делать было нечего. Мы отправились на вторую станцию и связались с лагерем. Вскоре за нами прилетел Ван-Волл. Вот так нам достался этот красавец. Огромная бронзовая борода Макредди повернулась в сторону лежащего на столе свёртка. Глава вторая. Маленькие костлявые пальчики Блэра забарабанили по столу. Он тяжело вздохнул, снова откинул край брезента и взглянул на тёмный замурованный в лёд предмет. Великан-метеоролог вспомнил дорогу до второй станции. Снегоход застревал чуть ли не на каждом шагу. Только спокойствие и настойчивость, обусловленные огромным желанием снова попасть к людям, помогли членам экспедиции добраться до станции. Там было одиноко и тихо, только по волчий вылезлые ветры с полюса. Проблема состоит в том, что Блэр хочет изучить это существо, продолжил Макреди. Он предлагает разморозить его, сделать снимки и провести массу других экспериментов. Норис считает затею небезопасной, но Блэр с ним не согласен. Доктор Коппер поддерживает Блэра. Норис, конечно, физик, а не биолог, но он сделал одно замечание, которое, я думаю, нам следует принять во внимание. Метеоролог снова обвёл взглядом присутствующих. Блэр как-то говорил, что существуют микроскопические жизненные формы, способные выжить даже в таких экстремальных условиях, как холод Антарктики. Зиму они проводят в замороженном состоянии, а на три летних месяца оттаивают и оживают, чтобы снова замёрзнуть на зиму. Так вот. Норис опасается, что если мы разморозим это существо, микроорганизмы на его теле могут ожить. В результате на землю может быть занесена неизвестная зараза, перед которой мы окажемся беззащитны. Блэр допускает, что хотя само существо так же мертво, как найденные в Сибири мамонты, микроорганизмы могли выжить. Однако возможность заражения он отвергает напрочь, объясняя это тем, что природа этого существа совершенно чужда природе человека, и потому бактерии из его мира не могут повредить людям. Наша биохимия не имеет с ним ничего общего. Маленький биолог быстрым птичьим движением поднял голову. Да, я так думаю. Орел серебристых волос на его черепе встал дыбом. Возможно, согласился Мак Рэдди. Несомненно, это существо неземного происхождения. Мне кажется, оно и в самом деле слишком отличается от нас, чтобы его инфекционные болезни могли передаться человеку. Я считаю, оно не представляет для человечества никакой опасности. Метеоролог посмотрел на доктора Коппера. Хирург поддержал его. "Известно, что людям не страшны заболевания таких сравнительно близких нам родственников, как змеи", сказал он. "А змеи, я вас уверяю, намного ближе к нам, чем это". Норис Бризгливо поёжился. На этом сборище гигантов он казался сравнительно невысоким. При росте в 6 футов 1 дюйм и коренастом телосложении он выглядел ниже, чем на самом деле. Его тёмные жёсткие волосы были похожи на короткую стальную проволоку, а серые глаза светились несгибаемым упрямством. Если Макредди был человеком из бронзы, то Нориса можно было назвать человеком из стали. Его движение, мысли, манера поведения всё производило впечатление стальной пружины. Нервная система физика тоже была стальной, прочная, нерушимая, быстро реагирующая. К чёрту вашу биохимию, выпалил он. Это существо может быть мёртвым или живым, но чёрт побери, оно мне не нравится в любом виде. Ну-ка, Блэр, покажи им эту тварь. Покажи им её и пускай они сами решают, оставаться ли ей в лагере. Он снова выругался. Если мы эту тварь оставляем, она полностью оттает ночью. Кстати, кто сегодня дежурит? А, вспомнил. Космические лучи. Прекрасно, Кононт. Вот ты-то и будешь сидеть с этой ледяной мумией двадцатимиллионной выдержки. Он повернулся к биологу. Покажи-ка её, Блер. Какого чёрта они рассуждают о том, чего не видели? Этот гуманоид может быть и имеет другую химическую структуру, но Рис рубанул рукой воздух. Меня вообще не волнует, что он там ещё имеет, но я точно знаю одно: у него есть то, что мне не нравится. Посмотрите на его лицо, и вы поймёте, до какой степени это существо было раздражено, когда замерзало. Я бы даже сказал, что слово раздражено мало объясняет это выражение. Это существо переполняли ненависть и гнев. Оно было безумно обозлено. У меня даже нет слов, чтобы описать всю ярость, горявшую в его взгляде. Ни одно порождение земли не может иметь такого выражения. Чёрт, с тех пор, как я увидел эти три красных глаза, меня не перестают мучить кошмары. Мне снится, что это существо оттаяло и ожило, что оно вовсе не было мёртво. Просто его жизненные процессы были замедлены, и что оно просто ожидало всё это время, пока не появились такие дураки, как мы. Он повернулся в сторону специалиста по космическим излучениям. А ты, конн, я думаю, получишь неизгладимое удовольствие, сидя всю ночь в тишине и слушая, как завывает ветер и капает вода с этой штуковины. Он внезапно замолк и поёжился. Вы скажете, это не научный подход, но психология тоже наука. Тебе, Конн, ещё целый год будут сниться кошмары. С того момента, как я увидел это существо, они меня не оставляют. Вот почему я его ненавижу. Я его действительно ненавижу и не хочу, чтобы оно разморозилось. Отвезите его туда, где нашли, и пусть оно валяется там ещё 20 миллионов лет. Мне уже снятся сны о том, что оно из другого вида материи, которую вполне может контролировать, что оно способно менять облики, превращаться в человека, что оно привыкло выжидать и таиться с целью убить и съесть. Все эти аргументы не вполне логичны, прервал физик Облер. Но это существо и не поддаётся земной логике, взорвался Норис. Если его биохимия отличается от нашей, Значит, отличается и микрофлора. Его клетки могли не выдержать холода. А как насчёт вирусов в БЛР? Вы говорили, что вирус это ферментная молекула, которой для развития необходим только белок. Как вы можете быть уверены, что из миллионов разновидностей микрофлоры, которые могут в нём обитать, ни одна не несёт в себе угрозы человечеству? А что вы скажете насчёт таких заболеваний, как бешенство? которому подвержено любое теплокровное существо, независимо от химии тела. Или попугайчиковая лихорадка, а оспо, гангрена, рак. Как насчёт этих болезней? Они не очень-то разборчивы к химии тела. Блэр взглянул на Нориса, выдержал злой взгляд его серых глаз и сказал: Единственное логичное место в твоей горячей речи то, Что существо влияет на твои сны? Вполне допускаю. На лице Блэра мелькнула усмешка. Мне тоже иногда кое-что снится, правда, утром я почти ничего не помню. Биолог повернулся к слушателям. Итак, эта штука влияет на сны. Это без сомнения опасно. Блэр снова усмехнулся. Из всего сказанного Норисом Можно сделать вывод, что у него совершенно неверное представление о вирусах. Во-первых, ещё никто не доказал, что ферментная молекула действует именно подобным образом. А во-вторых, если ты, Норис, заметишь, что заболел какой-нибудь болезнью, присущей злакам или другим растениям, непременно сообщи мне. Пшеница намного ближе к нам по химии, чем это инопланетное существо. А если серьёзно, число болезней, которым подвержен человек, строго ограничено. Невозможно изобрести новую болезнь или напрочь избавиться от старой. Пшеница или рыба, чьи заболевания на нас не распространяются, имеют единую природу с человеком, а это существо нет. Блэр кивнул в сторону стола, на котором лежал брезентовый свёрток. Хорошо. отозвался Норис: "Если это существо непременно нужно разморозить, я предлагаю произвести эту операцию в формалине". "Но это же бессмысленно. Зачем тогда вы с Гэри приехали изучать магнетизм сюда? Проще было бы остаться дома, в Нью-Йорке достаточно источников магнитного излучения. Изучать жизнь в формалине?" Это всё равно что вести исследования магнетизма в Нью-Йорке. И если мы не воспользуемся случаем, вряд ли человечеству когда-нибудь ещё представится возможность изучить это создание. Вполне возможно, что его рас давно уже вымерло. Ко всему прочему, и корабль уничтожен. В общем, у нас есть единственный выход. Мы должны дать ей оттаять медленно, постепенно и не в формалине. Поднялся Гэри, и Норис отступил назад, недовольно бормоча. "Я думаю, Блер прав, господа", подытожил начальник экспедиции. "Что вы на это скажете?" "Честно говоря, нам больше ничего и не остаётся", проворчал Конунд. "Думаю только, что кому-то нужно постоянно находиться около существа, пока идёт размораживание". Он невесело усмехнулся, откинул с алба прядь тёмных волос. Прекрасная идея, да? Мы все сидим и сторожим эту прелесть, пока она будет размораживаться. Гэрис слегка улыбнулся. Какие бы зачатки жизни в ней ни были, она недолго протянет, если пробудит среди наших ароматов ещё несколько минут. По залу пронеслись одобрительные смешки. "Конанд", продолжал Гэри. Мне кажется, ты в состоянии позаботиться о ней. Более того, думаю, наш железный кондонт в состоянии позаботиться и о тех, кто с чем-то не согласен. Норис тяжело вздохнул. Меня не волнует, какие там в ней могут быть зачатки жизни. Посмотрите-ка лучше на неё сами. Он нетерпеливо развязал верёвки, откинул брезент и обнажил кусок льда, в который было замуровано существо. Лёд кое-где подтаял и был похож на кусок толстого стекла. Он влажно блестел в свете электрических ламп. Существо лежало лицом вверх. Обломок ледоруба всё ещё торчал из странного черепа. Три сумасшедших, ярко-красных, как свежая кровь, горящих ненавистью глаза казались живыми. Лицо обрамляло копна голубых скорчившихся червей, которые заменяли существу волосы. Огромный Иван Вол издал нервный вскрик и попятился. Половина присутствующих бросились к дверям, остальные отклынулись от стола. Макредди даже не вздрогнул. Норис с другой стороны стола прожигал существо ненавидящим взглядом. Гэри за дверями говорил с полудюжиной человек сразу. Блэр взял молоток и принялся скалывать лёд, в который было заковано существо в течение 20 миллионов лет. Глава 3. Я понимаю, что оно тебе не нравится, Коннент, сказал Блэр. Но его всё равно нужно разморозить без формалина. Тогда давайте не будем его трогать до возвращения на большую землю, предложил специалист по космическим лучам. Там можно было бы провести гораздо более детальное и подробное исследование. А как мы пересечём полярный круг? вскинулся биолог. Как мы перевезём его через температурные зоны? Чтобы добраться до Нью-Йорка, надо пересечь умеренную температурную зону, затем экваториальную, а потом ещё половину умеренной. Ты не хочешь просидеть с ним один день даже здесь? А ведь тогда придётся поместить его в холодильник вместе с мясом и совершить совместный трансокеанский перелёт. Блер посмотрел вверх. и победно кивнул лысой головой. Конанд и рта не успел раскрыть, как в разговор вступил Киннер. «Послушай-ка, мистер...» — повар недобро прищурился. «Если ты засунешь эту штуку в контейнер с мясом, то клянусь всеми святыми, я запихну тебя туда с нею за компанию. Вы уже и так таскали на мой стол все, что вообще можно двигать. Я терпел...» Но если вы поместите этого монстра в контейнер с мясом или на мясной склад, тогда до свидания, жиротву будете готовить себе сами. Но Кинер, твой стол единственный в лагере, который достаточно велик для такой работы, возразил Блэр. И потому каждый норовит принести сюда всё, что может. Кларк всякий раз, когда его собаки подирутся, приносит их ко мне на стол, чтобы зашить раны, Ралсон вечно заявляется сюда со своими сонями. «Дьявол, на моем столе не было только Боинга! Но вы бы и его приволокли сюда, если бы нашли способ протащить через туннели!» Гэри усмехнулся и подмигнул гиганту Ван Воллу. Светлая борода Ван Вола подозрительно дернулась, но летчик сумел сдержать смех и с понимающим видом кивнул повару. «Ты прав, Киннер. Лишь авиация обращается с тобой хорошо». «Сюда действительно временами набивается много народу». Поддержал Кинора Гэри. Нам всем это не нравится, но в лагере ни у кого нет возможности уединиться. Какое к чёрту уединение? На днях смотрю через кухню бодрым шагом топает Баркли Бубня. Последняя древесина в лагере, последняя древесина в лагере. И тут же выносит эту самую древесину, то есть кухонную дверь наружу, чтобы построить навес для своего вездехода, а потом ещё удивляется, что я вышел из себя. Услышав эту историю, усмехнулся даже невозмутимый Коннанд. Но его усмешка быстро прошла, когда он вновь взглянул на красноглазое существо, которое Блэр с помощью ледоруба извлекал из ледяного склепа. Коннанд привычным жестом откинул с плеч волосы, заправил их за уши и прорычал: "Полагаю, нам с этим гуманоидом в помещении космической лаборатории будет тесновато. Кстати, Блэр, Почему бы не сколоть лёд с этой штуки где-нибудь в другом месте? Уверяю тебя, никто не будет против. А затем повесишь её в генераторной над радиатором системы охлаждения. Через несколько часов твой мороженый цыплёнок станет тёплым и пушистым. Горивший азартом и нетерпением Блэр отложил ледоруб, чтобы можно было свободно жестикулировать костлявыми пальцами. "Я прекрасно понимаю реакцию людей", сказал он. Но так важно использовать любой шанс. Никогда ещё у человечества не появлялась такая возможность и вряд ли появится впредь. Помнишь, мы как-то ловили рыбу. Она замерзала почти сразу же, как только её вытаскивали на палубу, и оживала, когда мы медленно её размораживали. Низшие формы жизни не умирают при быстром замерзании и постепенном размораживании. Поэтому нам надо «Ради всего святого! Уж не думаешь ли ты, что этот монстр оживет?» — взревел Коннант. «Ты хочешь, чтобы он ожил? А ну, пустите меня туда! Я искрошу этой щади ада на сто тысяч кусочков!» «Нет! Стой, придурок!» — Блэр вскочил, чтобы преградить Коннанту дорогу к гуманоиду. «Нет! Ты же слышал! Только низшие формы жизни! Послушай меня! Высшие формы жизни при таких условиях не выживают!» Рыба оживает после замораживания, потому что представляет собой неишую форму жизни. Отдельные клетки её организма могут восстанавливаться, и этого достаточно, чтобы вернуть рыбу к жизни. Любые высшие формы в такой ситуации погибнут, несмотря на то, что отдельные клетки выживут. Сложный организм умрёт, потому что для жизни ему необходима согласованная, связанная работа всех клеток. А такие связи не восстанавливаются. Это существо, судя по всему, так же далеко ушло в своём развитии, как и человек, если не дальше. Поэтому оно будет не менее мертво, чем был бы мёртв человек. Откуда ты знаешь? спросил Конанд, поигрывая поднятым ледорубом. Гэри положил руку ему на плечо. Подожди-ка минуту, Конанд. Я хочу понять. Начальник экспедиции повернулся к Блэру. Я согласен, нам не стоит размораживать это существо, если есть хоть малейший шанс, что оно оживёт. Но я не представляю себе, откуда может взяться этот шанс. Сидящий на кровати Коппер вытащил трубку из артая и встал. Это существо мертво. Оно не живее тех сибирских мамонтов. Существует масса доказательств, что организмы, будучи даже быстро заморожены, а потом медленно разморожены, не выживают. Я не принимаю во внимание рыб, это очень редкий и частный случай. Однако нет ни одного доказательства обратного, того, что высокоорганизованное живое существо может выжить при таких условиях. Блэр Тэд хотел сказать. Маленький биолог задумчиво кивнул. Ореол седых волос вокруг лысой головы качнулся в праведном гневе. Дело в том, начал он обиженным голосом, Что отдельные клетки, выжившие при правильном размораживании существа, могут отразить особенности жизнедеятельности организма в целом. Мышечные клетки человека, например, живут ещё несколько часов после его смерти. Так что разморозив это создание подобающим образом, мы сможем определить, к какому типу живых существ оно принадлежит. В противном случае мы так никогда ничего и не узнаем. Блэр поглядел на ледоруб в руках Конанта. Хочу добавить, что внешний вид обманчив. Мы не должны заранее считать его носителем зла. Может быть, у него подобное выражение лица является отражением печали или безнадёжности. Возможно, ему просто было тоскливо от того, что он умирает в расцвете сил. Белый для китайцев, например, цвет скорби, тогда как в нашем восприятии это цвет радости и чистоты. Если даже у обитателей одной планеты есть разные традиции и понятия, что же говорить о столь далёкой от нас расе? Губы Конента тронула ехидная усмешка. Если это выражение у него соответствует печали, то я даже не могу себе представить, как бы эта тварь смотрелась в ярости. Такая физиономия просто не создана для мира и дружелюбия. Я понимаю, ты нашёл это существо и теперь считаешь его своим питомцем, но взгляни на ситуацию здраво. Это существо явно родилось в атмосфере зла и враждебности, провело свои детские годы поджариваясь живьём что-нибудь вроде котёнка из местной фауны и повзрослело, изобретая новый вид извращённой пытки. У тебя нет права так говорить, огрызнулся Блер. Откуда ты знаешь, что означает неземное выражение на неземном лице? Оно не может иметь земного эквивалента. Существо выросло в другом мире. У него другие формы тела и другие черты лица, но оно подобно нам с тобой такое же законное дитя природы. У тебя откровенная ксенофобия, рождающая ненависть ко всему, что не похоже на человека. Возможно, для него ты тоже всего лишь страшилище с недостаточным количеством глаз и бледным телом из плесени, наполненной газом, ха, воскликнул Конунд. Может быть, от другого создания с другой планеты я бы и не стал ожидать зла только потому, что оно отличается от меня. Говоришь, перед нами дитя природы? Я бы скорее назвал это порождением дьявола. Чёрт, рявкнул Кинер. Да прекратите вы спорить неизвестно из-за чего. Лучше снимите этого монстра с моего стола и прикройте брезентом. Меня тошнит от одного его вида. Мне кажется, Кинер начинает закипать, езвительно заметил Конанд. Скоро повалит пар. Повар обернулся к специалисту по космическим излучениям, шрам на его щеке дрогнул от усмешки. Да неужели, громила? Не ты ли тут разорялся минуту назад? Что ж, Мы временно предоставим тебе возможность провести ночку с этой очаровашкой. Никто вам не помешает. Его физиономия меня не пугает, выпалил Конут. И хотя возможность просидеть с ним целую ночь не радует, я всё же собираюсь это сделать. Лицо Кинера вновь растянулось в усмешке. Ну-ну. Он подошёл к печке и поворошил пепел. И тут пол в помещении содрогнулся. Это от этой ледяной глыбы откололся очередной кусок, поскольку Блэр опять принялся за работу. Глава 4. Коннс уронил ручку, не закончив и первой строчки. Чёрт. Он взглянул в дальний угол, полез под стол и, отыскав потерю, вновь принялся за отчёт. Работа шла медленно, цифры с трудом ложились на бумагу, но временами он довольно покряхтывал. С храпы и стоны дюжина людей спящих в главном корпусе, гудение углей в печи Щёлкающие звуки счётчика и равномерное кап-кап-кап в дальнем углу несколько разнообразили тишину уснувшего лагеря. Коннент нервно вытащил из кармана пачку Camel, вытряхнул сигарету и сунул её в рот. Зажигалка никак не давала огня, а спичек на столе не оказалось. Наверное, кто-то автоматически отправил их в собственный карман. Пришлось встать и подойти к печи, чтобы взять уголёк. Вернувшись к столу, Конанд опять попробовал зажигалку, и теперь, будучи уже ненужной, эта подлая тварь дала высокое яркое пламя. Щётчик отозвался серией хохочущих звуков, будто контролировал зажигалку. Конанд бросил в его сторону сердитый взгляд и постарался сконцентрироваться на данных, собранных за последнюю неделю. Вдруг его души коснулось некое смутное волнение, и он замер на секунду. Потом взял со стола лампу и направился к дальнему углу комнаты, где находилось замерзшее существо. Немного подумав, завернул к печи и захватил щипцы для угля. Существо к этому времени размораживалось уже восемнадцать часов. Конн осторожно ткнул тело инопланетянина щипцами. Оно не было теперь твёрдым, как гранитная плита, а скорее напоминало мокрую голубую резину. Капли воды точно крупные алмазы блестели в ярком свете лампы. Три красных глаза смотрели на мир невидящим взглядом. Мутные рубиновые зрачки отражали лучи света. Кононту вдруг страстно захотелось принести канистру с бензином, облить существо с головы до ног и бросить на него окурок, а потом смотреть, как мокрая голубая резина превращается в обугленный прах, рассыпается в пепел и радоваться, что сумасшедшему биологу так и не удалось заполучить в свои руки остатки инопланетного монстра. Кононт вдруг осознал, что смотрит на существо уже довольно долго. И что глаза монстра кажутся ему не столь уж мутными, а взгляд не столь уж туманным, а щупальцеобразные отростки, выходящие из тойщей пульсирующей шеи, уже вовсю шевелятся. Конанд вздрогнул. "И привидеться же такое!" взял лампу и вернулся к столу. Сев, уставился на лежащий перед ним бумажный лист. И работа пошла. Лист начал заполняться столбиками цифр. Щёлканье счётчика больше не беспокоило, а потрескивание углей в печи не отвлекало. И даже когда раздался за спиной скрип половиц, мысли Коннанта продолжали течь легко и свободно, компонуя данные и формулируя выводы. А поскольку скрип ни к данным, ни к выводам не принадлежал, он внимания не удостоился. Глава пятая Блэр проснулся внезапно, с трудом изгоняя остатки кошмарного сна. Лицо Конанта на секунду показалось ему продолжением этого кошмара. «Блэр, Блэр, вставай!» Конант выглядел сердитым и немного испуганным. «Вставай, черт бы тебя побрал!» «Что случилось?» Маленький биолог сел. На соседних койках зашевелились «блэр». Кое-где оторвались от подушек заспанные физиономии, послышались восклицания. «Какого черта? Хоть когда-нибудь здесь можно поспать? Да заткнитесь вы, наконец!» Конанд выпрямился. «Вставай и пойдем. Кажется, эта тварь сбежала». «Что?» — голос Ван Вола прогремел с такой силой, что дрогнули стены. «Как сбежала?» Из соседних туннелей послышались другие голоса. Вскоре в помещение главного корпуса вовалилось дюжина обитателей других корпусов. Впереди шёл Баркли, коренастый и приземистый, в шерстяном нижнем белье. Какого дьявола, Баркли держал в руках огнетушитель? Что здесь происходит? Это чёртова тварь исчезла. Я уснул минут на 20, а когда проснулся, её уже не было. Специалист по космическим лучам глянул на Коппера. Эй, Док, не ты ли говорил, что высокоразвитые существа при замораживании не выживают? Копер тупым взглядом обшарил залитый водой стол. Оно же не с земли, доктор хлопнул себя по лбу. Для него же земные законы не законы. По любым законам мы должны найти и поймать его, сердито отозвался Коннент. Удивляюсь, как оно не сожрало меня спящего. Блэр огляделся вокруг. В его глазах внезапно возник страх. «Может, оно...» «Да, мы непременно должны найти его». «Вот ты и будешь его искать. Как-никак, это твой питомец. Я уже и так сделал все, что мог. Просидеть в компании с этой тварью семь часов, да еще слушая ваши ночные песни. Все, с меня хватит». В дверях появился Гэри, перевалился через порог, затягивая ремень. «Что значит поймать?» Басистый голос Ван Вола походил на шум взлетающего Боинга. «Уж не хочешь ли ты сказать, что оно ожило?» «А ты, похоже, решил, будь то я украл вашего милого ребеночка», — огрызнулся Коннант. «Последнее, что я видел, как из его расколотого черепа начала сочиться зеленая слизь, похожая на раздавленную гусеницу». Вошли Норрис и МакРэдди. За ними показались и другие взволнованные полярники. Надо дать объявление о розыске, сказал Норис, состроив невинную физиономию. И не забыть про особые приметы: около 3 м ростом, с тремя красными глазами и мозгами наружу. Мне кажется, кое-кто решил над нами пошутить. Давайте-ка найдём этого Блэровского питомца и привяжем его к Коннанту на шею, как альбатроса древнему моряку. Пошутить над двумя, отозвался Коннант с горечью в голосе. Хотел бы я, чтобы это была чья-то дурацкая шутка, да только его прервал дикий, отчаянный вой, пролетевший по лагерю. Все остолбенели. "Шутки в сторону", договорил Конанд, кинулся в соседнюю комнату и тут же вернулся с револьвером 45-го калибра и ледорубом в руках. "Эта тварь попала в собачник. Слышите, псы сорвались с цепи". Сдавленный, истошный вой сменился шумом схватки. Голоса собак взрывались в тишине тоннелей, а среди них чётко выделялся переполненный ненавистью, абсолютно неземной рык. Коннент бросился к двери. Сразу за ним рванул сама Кредди, а затем Баркли и Гарри. Остальные разбежались по главному корпусу за оружием. Помрой, отвечавший за пятёрку лагерных коров, метнулся в противоположный конец. У него в коровнике завалялись семифутовые вилы. Бегущий за метеорологом Баркли едва не сбил того с ног. Мак Рэдди вдруг затормозил и, бросив специалиста по космическим лучам, свернул в соседний туннель. Баркли перекинул огнетушитель на другое плечо и последовал за Конантом. Он знал, что бы Мак Рэдди не задумал, ему можно доверять. На следующем повороте внезапно остановился и Конант. Его свистящее дыхание прервалось «О боже!» В туннеле грянул гром. Потом раздались ещё два выстрела. Тут же револьвер отлетел в сторону, и Баркли увидел, как взметнулся к потолку ледоруб. Огромная фигура Коннанта напрочь загораживала обзор. Слышались жалобные мяукающие звуки, поскуливание собак, до звон оборванных цепей. Потом Коннант резко отскочил в сторону, и Баркли смог наконец увидеть, что находилось впереди. Существо Явно собиралась напасть на Коннанта, но столь же явно опасалась поднятого ледоруба. Кровавые глаза горели дьявольской ненавистью. Коннант, решившись митнуть ну ледоруб, тварь с лёгкостью увернулась и истошно завизжала и прыгнула на врага. Коннанта спас Баркли. Мощная струя, вырывавшаяся из огнетушителя, ударила прямо в красные глаза. ослепила монстра и заставила его остановиться. Перепуганные собаки сразу почувствовали перемену обстановки, осмелели и возобновили прерванную атаку. А потом подоспел Мак Рэйди. Он неспроста свернул поначалу в другой коридор. Сейчас у него в руках находилась одна из огромных водородных ламп. Растолкав людей, Мак Рэйди пробрался к Конанту и открыл клапан. Из лампы ударил трёхфутовый факел голубоватого пламени. Собаки отпрянули. Сумасшедший визг стал громче. "Баркли, попробуй притащить сюда силовой кабель. Если мне не удастся превратить монстра в пепел, попытаемся убить его электричеством". Голос Макреди звучал уверенно. Видно было, что метеоролог всё заранее продумал. Баркли бросился к электростанции. Но его опередили Норис и Ван Волл. Кабель нашёлся в кладовой. Через полминуты Баркли уже тащил его по тоннелю. Ван Волл выводил котёл электростанции в рабочий режим. Норис, тихо ругаясь, подключал конец кабеля к разъёмам на щите генератора. Когда Баркли достиг поворота, за которым находилась тварь, выяснилось, что пеплом она пока ещё не стала. Монстр зловеще вращал красными глазами и взрыкивал Собаки расположились полукругом, их морды были измазаны кровью, а зубы клацали. Макредди стоял тут же у поворота, держа лампу наготове. Когда подошёл Баркли, метеоролог пропустил его вперёд, не отводя глаз от твари. На бронзовом лице Макредди играла лёгкая усмешка. У нас всё готово, раздался сзади голос Нориса. Баркли обернулся, Норис намотал конец кабеля на ручку от лопаты. Контактные провода были разведены и блестели в свете лампы. Баркли взял вновь созданное оружие в руки. Включайте. Нори скинулся назад, а вскоре по туннелю пронеслось: "Включили! Давай, Баркли!" Существо по-прежнему сверкало глазами и взрыкивало. Баркли сделал шаг вперёд. Собаки сразу почувствовали перемену обстановки. Их рычание стало более настойчивым. Они подсеменили ближе. Чарнака, вожака своры огромного чёрного пса, почему-то нигде не было видно, а потом одна из собак прыгнула на монстра. Существо взвизгнуло и выпустило острые как сабли когти. Макреди хотел перехватить пса, но было поздно. Пронзительный вой собаки пронёсся по коридору и затих вдали. Баркли тут же ткнул оголёнными проводами в тело монстра. Вспышка и коридор наполнился запахом горящей плоти, клубами повалил густой дым. Красные глаза на сморщенном чудовищной гримасце лице закатились, существо повалилось на снег, и стало видно, что задние лапы у него собачьи. Свора рванулась вперед, едва не сбив Баркли с ног, и принялась рвать на части неподвижное тело. Глава Гэри окинул взглядом заполненное людьми помещение. Тридцать два человека находились здесь. Некоторые в нервном напряжении стояли возле стен, некоторые сидели. Еще пятеро были заняты зашиванием ран у пострадавших собак. Тридцать два плюс пять – всего тридцать семь – весь личный состав лагеря. "Все здесь", сказал Гэри. "Начнём". Он вновь обвёл глазами присутствующих. "Все вы уже видели эту тварь в том или ином виде, а потому имеете о ней некоторое представление". Рука начальника экспедиции протянулась в сторону брезента, прикрывавшего нечто лежавшее на столе. Теперь из-под брезента не капало, зато оттуда шёл острый запах гари. Люди зашевелились. Итог известен, продолжил Гэри. Чарнак уже не сможет водить свору, а это был любимый пёс многих из нас. Блэр желал заполучить монстра для исследований. А теперь мы в свою очередь желаем знать, что произошло, и убедиться, что монстр мёртв. Верно? Конннту усмехнулся. Не хотел бы я просидеть с ним ещё одну ночку. Блэр Гэри повернулся к маленькому биологу. Что ты можешь сказать по поводу случая в Живосе? Что это было? Блэр некоторое время смотрел на брезент. Была ли это его настоящая форма? Вот вопрос, сказал он наконец. Возможно, оно имитировало внешний вид тех, кто построил корабль. Глаза биолога оторвались от брезента. А случилось, на мой взгляд, вот что. Придя в себя, это существо обнаружило, что Антарктика всё так же заморожена, как много лет назад, когда оно впервые её увидела. Пока оно размораживалось, я срезал и исследовал его ткани. Исследования показали, что оно с планеты более тёплой, чем наша Земля, и стало быть в его естественной форме, не способна переносить здешние температуры. Наилучший выход для него был стать собакой. Почти та же масса тела, а теплая шерсть спасает от немедленного замерзания. Найдя собак, оно сразу же сделало правильный вывод и каким-то образом добралось до чарнака. Другие собаки почувствовали незнакомый запах или услышали странные звуки, не зная уж, что там было. В любом случае они взбесились, порвали цепи и набросились на гуманоида до того, как он успел полностью превратиться в собаку. То, что мы нашли, было наполовину чарнаком, наполовину тем существом, которое размораживалось. Получается, перед нами оборотень, недовольно проворчал Гэри. Это объяснимо? Конечно, сказал биолог. Каждое живое существо состоит из протоплазмы и мельчайших частиц, так называемых ядер, которые контролируют протоплазму. Это создание устроено по тому же самому принципу. Единственная разница состоит в том, что по желанию этой твари ядра могут изменять ее клетки. Сожрав чарнака, она изучила его строение, которая И приказала своим клеткам принять форму его клеток. На полную трансформацию не хватило времени, но кое-какие органы уже изменились. Блэр откинул край брезента и продемонстрировал полярникам покрытую серой шерстью собачью лапу. Я исследовал эту ткань. Здесь даже ядра клеток имитируют ядра собачьих клеток. Во всяком случае, под микроскопом заметить разницу невозможно. А если бы у неё оказалось достаточно времени, сказал Норис. Тогда бы она просто превратилась в собаку. Другие собаки приняли бы её за свою, а мы бы и подавно не отличили настоящего Чарнака от его копии. Я думаю, что их вообще невозможно было бы отличить с помощью земных методов исследования. Перед нами представитель в высшей степени развитой цивилизации, которая изучила и заставила работать на себя неизвестные нам законы природы». «Что же эта тварь собиралась сделать?» Баркли взглянул на прикрытое брезентом существо. Блэр горько усмехнулся, ореол волос вокруг его головы всколыхнулся. «Полагаю, захватить мир?» «Захватить мир?» выдохнул Конанн. То есть стать единовластным диктатором? Нет, Блэр покачал головой. Скальпель, который он крутил в руках, упал. Биолог наклонился, чтобы поднять инструмент, так что когда он произнёс следующую фразу, его лица не было видно. Оно бы просто заселило землю. Заселило землю? Конан тапешил. Оно что, размножается почкованием? Блэр выпрямился, вновь покачал головой. изглотнул, а ему и не нужно размножаться. Оно весит около 40 кг. Чарнок весил примерно столько же. Тварь сожрала 40 кг чарнка и превратилась в него. Таким образом, осталось ещё 40 кг для трансформации в джека, например, или ченука. Она может имитировать любое живое существо. Если бы она достигла побережья, Она бы стала тюленем, потом двумя тюленями и так далее. Она бы могла напасть на кита и стать китом. Она могла бы по встречать альбатроса или какую-нибудь другую морскую птицу и улететь в Южную Америку. Норис выругался. И каждый раз, съев кого-либо, она превращается в собственную жертву. Тем не менее, у неё должно оставаться что-то своё, чтобы начать всё сначала. Блэр отложил скальпель. В среде животных она непобедима. У нее нет естественных врагов, потому что она превращается во все, во что захочет. — А ты уверен, что эта тварь мертва? — осторожно поинтересовался доктор Коппер. — Слава богу! — прошептал маленький биолог. Отогнав собак, мы с Баркли обрабатывали ее электричеством в течение пяти минут. Практически мы приготовили из нее жаркое. Она мертва, как сибирский мамонт. Нам остаётся только радоваться, что она попала в Антарктику, а не в тропический пояс, заметил Коппер. Здесь не оказалось нужной формы жизни, и температура была слишком низка. Да и сейчас немного изменилась. Мы здесь единственные живые существа, в кого можно трансформироваться. Да уж, усмехнулся Блер. Это был бы полный триумф. Собаки не смогут преодолеть расстояние в 400 миль до океана, и им не хватит пищи. В это время года сюда не залетают птицы. Так далеко от моря нет пингвинов. Голос Блэера налился силой. Тут нет никого, кто бы мог добраться до побережья, не считая нас. Мы разумны. Только мы в состоянии сделать это. Неужели вам непонятно, что она собирается трансформироваться в одного из нас? Только так она может завладеть самолётом и покорить землю. Голос биолога становился всё громче и громче. Она ещё не знает этого. У неё ещё не было возможности это узнать. Она очень торопилась и приняла форму существа наиболее близкого ей по размеру. Я разгадал её логику. Она бы вскоре во всём разобралась и превратилась бы в одного из нас. Но я это предусмотрел. Я остановлю её. Я уничтожил все средства передвижения. Ни один самолёт не сможет взлететь. Ни что и никто не сумеет выбраться отсюда. Блэр истерично расхохотался, рухнул навзничь и принялся кататься по полу. Летчик Ван Вол направился к двери. Звук его шагов эхом раздавался по коридорам. Доктор Коппер склонился над бившимся в истерике Блэром, затем открыл свой медицинский чемоданчик и достал одноразовый шприц. После укола Блэр быстро затих. «Надеюсь, он все забудет, когда придет в себя», сказал Коппер, поднимаясь с коленок. Мак-Рэдди помог ему донести биолога до ближайшей койки. Все зависит от того, сможем ли мы убедить его, что эта тварь мертва». Вернулся назад Ван Волл, сел, почесывая тяжелую русую бороду. Блэр был совершенно прав насчет техники, но не все предусмотрел. Он забыл о тех запасных самолетах, что находились во втором складе. «Теперь с ними все в порядке. О них позаботился я». Гэрри кивнул. «А как насчет радио?» Доктор Коппер засопел. Неужели ты думаешь, что это существо может просочиться по радиоволне? Если связь будет прервана, за нами в течение 3 месяцев будет отправлено 5 спасательных бригад. Наоборот, нам нужно поддерживать связь в обычном режиме, но молчать о происшествии. Теперь мне интересно было бы знать. Подожди-ка, прервал его Макреди и подозрительно посмотрел на дверь. Ведь это может быть с родни заразной болезни, а у нас много испачканы её кровью. Коппер покачал головой. Блэр кое-что упустил. Эта тварь, видимо, способна имитировать любые жизненные формы, но в любом случае у неё должно быть нечто своё, собственная жизненная структура. Иначе бы она превратилась, например, в собаку и была бы просто собакой и ничем больше. Есть нечто, отличающее ее от настоящей собаки. Отличие можно выявить серными тестами, поскольку это тварь из другого мира, ее химия должна коренным образом отличаться от нашей, поэтому несколько ее клеток, к примеру, капля крови, были бы восприняты человеческим или собачьим организмами как вирусы. «Кровь?» – удивился Норрис. А разве у этого существа есть кровь? Конечно, и в этом нет ничего особенного, ответил Коппер. Мышцы на 90% состоят из воды. Кровь отличается от них только тем, что в ней воды на пару процентов больше, а связующих клеток меньше. Это существо точно так же бы истекало кровью. Блер вдруг сел на куйки и спросил: "Коппер, а где Коннанд?" Специалист по космическим лучам подошел к маленькому биологу. «Я здесь? Чего тебе?» «А это в самом деле ты?» Блэр фыркнул и со смехом откинулся на кровать. Конант уставился на него непонимающим взглядом. «Что значит, в самом ли деле это я?» «Ну ты ли это?» С трудом пересиливая смех, произнес Блэр. «Конант ли ты?» Ведь тварь хотела быть человеком, а не собакой. Глава 7. Доктор Коппер поднялся с койки и тщательно вымыл руки. Он сделал это без особого шума, но каждый звук эхом отдавался в помещении. Блэр наконец прекратил смеяться. Коппер взглянул на Гэри и покачал головой. "Боюсь, он безнадёжен, и не думаю, чтобы нам удалось убедить его, что эта тварь мертва". Норис неуверенно засмеялся. Не думаю, чтобы вам удалось убедить в этом даже меня. Чёрт бы тебя побрал, Макредди. О чём ты? Гэри переводил удивлённый взгляд с Нориса на метеоролога и обратно. О кошмарах, сказал Норис. У Макредди появились какие-то мысли по поводу тех кошмаров, что снились нам на второй станции, после того, как мы нашли это существо. И что? Гэри ожидающе посмотрел на Макредди. Ответил ему Норис, и голос физика звучал резко и сурово. А то, что эта тварь не была мёртвой. Её жизненные процессы были сверхъестественно заторможены, но тем не менее она прекрасно осознавала происходящее. И наше появление означало для неё очень много после долгих лет белого безмолвия. Она контролировала наши мысли и сообщила нам в снах, что способна имитировать живые существа. Да уж, усмехнулся Коппер. Уж на это она ой как способна. О боже, взорвался Макредди. Не будь идиотом, Док. Меня беспокоит кое-что иное. Во сне она могла читать мысли и чувства и полностью изучить манеру поведения. Подумаешь, неужели это беспокоит тебя больше, чем развлечения, которые доставит нам этот сумасшедший? Коппер кивнул в сторону спешившего Блера. Мак Рэдди медленно покачал головой. «Ты не понял, док. Мы знаем, что Конант – это Конант, поскольку он выглядит как Конант. И даже если допустить, что эта тварь способна полностью имитировать внешность, то мы все равно уверены, что это Конант, поскольку он думает, двигается и ведет себя как тот человек, которого мы все хорошо знаем». Но другое дело, если эта тварь способна в точности копировать его манеру поведения, если она скопирует не только тело Конанта, но и его мысли и чувства. Вы вполне допускаете, что это существо способно принять облик Конанта, но вас это не слишком волнует, ведь вы знаете, что она обладает разумом другой, чуждой нам цивилизации, и потому не сможет думать и чувствовать, что она не может быть виноват. «Действовать и говорить, как знакомый вам человек. По крайней мере, не сможет делать это так хорошо, чтобы хотя бы на секунду ввести нас в заблуждение». «У тебя слишком буйная фантазия, Мак Рэдди», — сказал Норрис, пристально глядя на метеоролога. «Я уже говорил тебе это и повторю еще раз». Повар Киннер стоял около Конанта, потирая шрам на лице. Внезапно он направился через переполненное народом помещение к своей кухне и шумно вытряхнул пепел из кухонной печи. Копировать внешне то, на что бы ты хотел быть похожим, мало, сказал доктор Коппер, как будто размышляя вслух. Нужно ещё понимать его чувства, мысли и реакции. Да, хороший актёр, потренировавшись, может сымитировать манеру поведения другого человека достаточно хорошо, чтобы одурачить изрядное количество людей. Но ни один актёр не способен сымитировать другого человека с такой достоверностью, чтобы люди, живущие с этим человеком бок о бок, не отличили оригинал от подделки. Для этого потребовались бы нечеловеческие способности. Дьявол, выругался Норис. И ты туда же, док Коннн, стоявший возле другой стены, смотрел на них широко открытыми глазами. Он был неестественно бледен. Разговор каким-то образом сгруппировал людей в противоположном конце помещения, и специалист по космическим лучам по неволе оказался в одиночестве. "Боже мой!" вскричал он. "Да что вы такое городите? Вы ведь говорите сейчас обо мне!" Неужели я похож на подопытное животное или какое-нибудь присмыкающееся, чтобы вы говорили обо мне в третьем лице? Макредди поднял голову и взглянул на него. Мы прекрасно проводим время, Конант. Как жаль, что тебя нет с нами. Подпись все. Конант проникновенно сказал доктор Коппер. Ты ведь понимаешь, не сердись, но тебя все боятся. Боже, простонал Коннент. Как бы я хотел, чтобы вы сейчас увидели свои глаза. Перестаньте на меня смотреть так. Что вы, чёрт возьми, собираетесь делать? У тебя есть какое-нибудь предложение, Док? спокойно спросил Герри. Нынешняя ситуация кажется невероятной. Невероятной? вкратчиво произнёс Коннент. Всего-то и вдруг взорвался. «Тогда подойди ко мне и посмотри на них! Ей-богу, они выглядят как свора собак там, в туннеле! Беннинг, да брось ты этот чертов ледоруб!» Металлическое лезвие громко звякнуло об пол. Авиационный механик и в самом деле выронил его. Все вздрогнули. Беннинг тут же нагнулся, поднял ледоруб и продолжил поигрывать им. Глаза механика медленно обижали комнату и, И вновь остановились на кононте. Тот лишь руками развёл. Коппер сел на куйку рядом с Блэром. Она громко скрипнула. Из глубины коридора донёсся долгий вой собаки, видимо, ей было невыносимо больно. Страдалицу успокаивали участливые голоса собоководов. Исследование образцов под микроскопом бесполезно, сказал доктор. Блэр прав. Прошло слишком много времени, чтобы можно было определить истину. Однако серные тесты попробовать стоит. Я уже второй раз слышу про серные тесты, заметил Гэри. Что это такое? Доктор встал с койки. Методика такова: кролику в течение некоторого времени увеличивающимися дозами переливают человеческую кровь. Затем из его крови делают сыворотку. Потом берут две пробирки, в одну наливают кровь человека, а в другую кровь любого другого живого существа. Затем в обе пробирки добавляют изготовленную сыворотку и чистую серу. В пробирке, где была кровь человека, будет происходить активная химическая реакция, а там, где кровь коровы или собаки, да любой другой белковый материал, кроме человеческой крови, никакой реакции не будет. Коппер устало улыбнулся. Такой тест точно докажет, кто есть кто. Ты бы ещё подсказал, Док, где нам взять кролика? Норис саркастически ухмыльнулся. Может, мне в Австралию сгонять? Отловлю для тебя пару голов и назад. Да, кроликов у нас, к сожалению, нет. Коппер не обратил ни малейшего внимания на его сарказм. Но ведь кролик в данном случае ничем не отличается от других зверей. Я думаю, подойдёт любое животное, за исключением человека. Собака, к примеру. Но тест займёт несколько дней, а из-за крупных размеров животного потребуется несколько большее количество человеческой крови, чем при опыте с кроликом. Так что кровь должны сдавать двое. Одним буду я, а второй я подойду, спросил Гэри. Почему бы и нет? Прямо сейчас и приступим. А что мы всё это время будем делать с Конантом? поинтересовался Киндер. Я скорее выйду на поверхность и отправлюсь пешком к побережью, чем стану готовить для него пищу. Он вполне может оказаться человеком, начал было Коппер, но его прервал поток ругательств, в котором разразился Конант. Я могу оказаться человеком? Вы идиоты! А кем я ещё могу быть? Гуманоидом? ядовито сказал Коппер. А теперь заткнись и слушай. Кононд изменился в лице и сел. До тех пор, пока мы не убедимся, что ты человек, а ты прекрасно понимаешь, что у нас есть основания сомневаться в этом. Мы вынуждены тебя изолировать. Ведь если ты не человек, ты намного более опасен, чем бедняга Блэр. Впрочем, он представляет собой реальную угрозу, и я полагаю, тоже должен быть заперт. Вполне возможно, что на следующей стадии к нему придёт странное желание убить тебя, собак, а возможно и всех нас. Придя в себя, он будет убеждён, что все мы не люди, и ничто на свете не переубедит его. Гуманнее дать ему умереть, но мы не можем пойти на это. Мы запрём его, а ты останешься в своей лаборатории. По-моему, к такой жизни тебе не привыкать. А я займусь изготовлением сыворотки. Коннант огорчённо кивнул. Я человек, Коппер. Поторопись со своим тестом. Его вдруг передёрнуло. Как вы на меня смотрели? Вам бы стоило увидеть собственные глаза. Глава восьмая. Гэри с тревогой наблюдал за тем, как собаковод Кларк держал за ошейник Аляскина. Коппер взялся за работу. Пёс не рвался к сотрудничеству, игла причиняла ему боль, с которой он был уже хорошо знаком. Пять швов стягивали края раны, тянувшейся от холки почти на полтела. Один из клыков Аляскина был наполовину обломан. Недостающую его часть наверняка можно было найти в плечевой кости существа, что лежало на столе в главном корпусе. Закончив манипуляции с собакой, доктор проколол вену на левой руке Гэри и приступил к переливанию. Сколько на всё это потребуется времени? спросил Гэри. Коппер пожал плечами. Если честно, не знаю. Мне знаком общий метод. Я делал подобные опыты на кроликах. Но с собаками экспериментировать не приходилось. Они великоваты и не очень подходят для работы. С кроликами работать удобнее. На большой земле всегда можно купить у поставщиков десяток кроликов с уже перелитой человеческой кровью. Редко кому из учёных приходится заниматься переливанием самостоятельно. А зачем эти кролики на большой земле, спросил Кларк. Их используют в криминологии. К примеру, А говорит, что не убивал Б. а пятна, обнаруженные на его рубашке, всего лишь кровь зарезанного им цыпленка. Делается тест, после чего А объясняют, что кровь цыпленка наблюдаемой реакции никогда бы не вызвала, а вот кровь человека... Понятно, оборвал его Гэри. Меня интересует другое. Что мы будем делать с Конантом, пока не будут получены результаты? Сейчас ему лучше всего дать выспаться, но ведь рано или поздно он проснется. Баркли и Беннинг уже занимаются дверью космической лаборатории, мрачно сказал доктор. Коннн ведет себя по-джентльменски. Я думаю, выражение наших глаз даёт ему право желать покоя и одиночества. Если признаться честно, каждый из нас хоть однажды мечтал здесь о покое и одиночестве. Кларк горько улыбнулся. Да, но только не сейчас. Блэр Продолжил Коппер, не обратив никакого внимания на его реплику. Тоже нуждается в покое и запертых дверях. Когда он начнётся, у него быстро созреет вполне определённый план. Вы не слышали байки о самом надёжном средстве остановить эпидемию среди крупного рогатого скота? Кларк и Гэри помотали головами. Средство проще некуда. Нужно уничтожить как заболевших коров, так и всех тех, что были с ними рядом. Коппер судорожно потёр подбородок. Блэр знает эту историю. Он боится твари даже в поджаренном виде, и у него наверняка появится чёткий ответ на вопрос, как выйти из положения. Проще всего уничтожить всех их вся в этом лагере, прежде чем весной в эти края залетит заблудший альбатрос и подхватит болезнь. Губы Гэри сжались в горькую усмешку. Звучит логично. Если дела пойдут ещё хуже, это будет единственный выход. Мы можем даже дать друг другу что-то вроде клятвы. Коппер покачал головой. Последний, что останется в живых, не будет человеком, заметил он. Помимо всего прочего, кому-то придётся убивать тех, кто не способен на самоубийство. У нас недостаточно взрывчатки, чтобы решить проблему разом, а деканит здесь не подходит. Доктор вдруг замер на мгновение. Кстати, а где гарантия, что даже маленькие кусочки этого существа не способны бороться за своё существование? Раз эта тварь действительно может менять форму тела по собственному желанию, задумчиво произнёс Гэри. Почему бы ей не обратиться в птицу? Она может прочитать о птицах в наших мозгах, а ещё проще превратиться в какое-нибудь летающее создание с её родной планеты. Коппер снял с пса медицинское оборудование и покачал головой. Люди изучали птиц на протяжении веков, стараясь понять, каким образом они летают и создать махолёт. Никому это так и не удалось. Знания общей идеи о структуре крыла, костей или нервной системы ничего не дают. Что же касается летающих созданий с других планет, то вполне возможно, что их птицы не смогли бы летать в земной атмосфере. Это существо могло жить на планете, подобной Марсу, с таким разреженным воздухом, что там вообще не может быть птиц. В главный корпус вернулся Баркли, таща на плече сварочный кабель. Всё закончено, Док. Из лаборатории космического излучения выбраться без посторонней помощи невозможно. Давайте решать, где разместим Блэра. Коппер взглянул на Гэри. Биологической лаборатории у нас нет. Где бы его запереть? Гэри думал недолго. Восточный склад вполне подойдёт, сказал он. Блэр может позаботиться о себе сам или за ним нужно присматривать? Это за нами нужно присматривать, мрачно заметил Коппер. Блэр будет вполне дееспособен. Поставим ему печь, оставим пару мешков с угглём и всё необходимое. Там ведь никого не было с прошлой осени. Гэри кивнул. Что ж, я думаю, это подходящая идея. Баркли снял с плеча кабель и взглянул на Гэри. Вполне, если его нынешнее бормотание станет громче, он скоро будет петь свои песни снаружи. А что он бормочет? спросил Коппер. Баркли пожал плечами. Особо не прислушивался, но, по-моему, этот идиот видел те же сны, что и Норис, если не больше. Он уснул около Твари, когда мы возвращались со второй станции, помнишь? Норису ещё приснилось, будто она жила и всё прочее. И чёрт меня подери, если Блэр не догадался о большем, что это не просто сны. Баркли побогаровел, что тварь обладает сильнейшими телепатическими способностями и может не только читать мысли, но и навязывать их. Неужели вы до сих пор не поняли, что это были вовсе не сны? Тварь и сейчас влияет на мысли Блэра, навязывает ему идеи, пока он спит. Вот почему мы так много знаем о её возможностях. Кстати, Ты веришь в телепатию? Мне приходится в неё верить, тихо сказал Коппер. Доктор Райн из Гарвардского университета доказал, что она существует. Просто люди не одинаково чувствительны к ней. Думаю, всё дело в том, что мы с тобой, Док, не столь чувствительны, как Блэр. А если тебя интересуют подробности, пойди послушай, что он там вещает. Из главного корпуса все разбежались, остался только Кинер. Но он гремитцкого радами в промежутках помешивает угли. Баркли повернулся к начальнику экспедиции. И ещё вопрос, шеф. Что мы будем делать весной? Все самолёты выведены из строя. В глазах Гыри промелькнула тоска. Боюсь, что наша экспедиция обречена на провал. Мы и сейчас не можем ничего предпринять. Никакого провала не будет, и ни на что мы не обречены. Не согласился Копер. Главное, чтобы мы были живы и делали всё возможное. Эта тварь, если нам удастся взять её под контроль, очень важна для науки. Да и результаты исследований по космическим лучам, магнитному полю и наблюдениям атмосферы человечеству не помешают. Гэри невесело рассмеялся. Я имел в виду наше сообщение. Мы упоминаем только о результатах нашей запланированной работы и пытаемся обмануть таких людей, как Бьярд и Эльсворф. недоговорённостями. Копер мрачно кивнул. Они прекрасно понимают, что у нас тут что-то не в порядке. Но они понимают и то, что мы не стали бы так поступать без причины. "Думаешь, именно поэтому они не отправляют спасательную экспедицию?" спросил Гэри. "Тогда, если нам когда-нибудь удастся выбраться отсюда, надо будет попросить форсайта принять все меры, чтобы сюда никогда не ступала нога человека". Ты имеешь в виду, если нам не удастся выбраться, Баркли усмехнулся. Неужели ты думаешь, этого можно добиться? Даже если мы передадим по радио грохот землетрясения, это не поможет. Ничто никогда не заставит людей держаться подальше отсюда. Его улыбка стала мрачной. А скорее всего, получится сцена из плохонького ужастика, когда в живых останется лишь один. Тот, кто сделает всё возможное, чтобы его нашли. Гэри улыбнулся в ответ. И многие в лагере думают так же, Коппер ответил без улыбки. Мы уверены, что можем выиграть. Кларк наконец успокоил собаку. "Говоришь, дог, уверены?" сказал он. "Ну-ну, Глава девятая Блэр нетерпеливо мерил шагами небольшое помещение, бросая задумчивые взгляды на четырех человек, стоявших у двери. Это были Баркли, Мак Рэдди, доктор Коппер и авиамеханик Беннинг. Вещи биолога, сваленные в кучу в центре помещения, представляли собой баррикаду, отделившую его от остальной четверки. Блэр очердной взгляд, Блэр вдруг прижался к дальней стене восточного склада и сжал костлявые кулаки. "Пусть никто ко мне не приходит", сказал он нервно. "Я сам буду себе готовить. Кинер может пока ещё и человек, но я в этом сомневаюсь. Мне не нужна ваша пища. Я буду питаться исключительно консервами". "Хорошо, Блэр, я принесу их тебе", пообещал Баркли. "У тебя есть уголь из печки, можешь топить печь?" Он сделал шаг вперёд. А если маленький биолог немедленно отскочил в дальний угол. "Прочь от меня, монстр!" взвизгнул он и принялся скрести ногтями стену, словно пытался проковырять в ней дыру и выбраться из помещения. "Убирайся отсюда! Я не хочу превратиться в монстра, как ты!" Баркли отошёл к двери. Доктор Коппер покачал головой. "Оставь его в покое, Бар. Ему лучше самому разобраться, что к чему." А нам полагаю, лучше запереть покрепче двери. Все четверо покинули склад. Беннинг и Баркли тут же занялись дверью. В лагере не было замков, поскольку отсутствовали персональные углы и каморки. В замках попросту не было необходимости. Поэтому на дверь поставили два мощных засова и обмотали её стальным тросом. Потом Баркли прорезал в двери небольшое окно, через которое можно было передавать предметы, не трогая основные запоры. Окно тоже запиралось на засов. В общем, изнутри открыть дверь и окошко было невозможно. Блэр нервно ходил по складу, бормоча нес усветные ругательства, потом послышался какой-то шум. Баркли открыла окошко и заглянул внутрь. Оказалось, Блэр подвинул к двери тяжелую койку и принялся наваливать на нее всякий складской хлам. Теперь без его помощи дверь невозможно будет открыть и снаружи. «Я, конечно, не знаю, но у этого человека должны остаться хоть какие-то права», — вздохнул МакРэдди. «С другой стороны, если он погибнет, то всему виной будет его явное намерение убить других людей». Нам хватит и одного врага с этой стороны двери. И тем не менее, если кто-то из нас погибнет, я вернусь и сломаю все эти запоры. Баркли усмехнулся. Скажешь мне, а я покажу, как разобрать эту конструкцию побыстрее. Ну что, пора возвращаться? Все четверо тронулись в обратный путь к главному корпусу, находящемуся в 3 км от восточного склада. Лыжи со скрипом катили по снегу, похожему на мелкий твёрдый песок. Северный горизонт играл всеми цветами радуги. Контуры заснеженных холмов резко очерчивались на его фоне. Скоро весна, горько сказал Беннинг, когда четвёрка подкатила к дверям главного корпуса. Разве это не здорово? Я уже давно мечтаю выбраться из этой чёртовой норы во льду. На твоём месте я бы не пытался делать это сейчас, отозвался Баркли. В ближайшие дни всякий, кто пожелает убраться отсюда, вызовет у остальных величайшие подозрения. Как там твоя собака Копер, спросил Макредди. Есть результаты? Уж больно ты скор. Я перелил ей кровь сегодня. Думаю, потребуется ещё дней 5. Если прервать эксперимент раньше, результаты могут оказаться недостоверными. А интересно, сказал вдруг Макредди. Если бы Конанд был не Конанд, Предупредил бы он нас сразу, не подождал бы, пока тварь полностью перевоплотится, пока она полностью придёт в себя. Эта тварь чрезвычайно живуча, заявил доктор. Я думаю, каждая её частица цельный живой организм. Допустим, Конанн перестал быть Конанном. Допустим, эта тварь превратилась в него, чтобы спасти свою шкуру. Но ведь чувства Конанна не изменились. Они полностью имитируются этим созданием, а значит, тварь, имитируя чувства Конанта, вела бы себя точно так, как вел бы себя и Конант. Имитацию невозможно разоблачить». Баркли обдумал этот вывод и кивнул. Потом подумал еще немного и спросил. «Скажи-ка, док, не могли бы Норрис и Вейн подвергнуть Конанта, как бы правильнее выразиться, тесту на знания, что ли?» Ведь если тварь разумнее человека, она может знать о физике больше, чем Коннент. На этом её можно было бы поймать. Коппер покачал головой. Нет, если она действительно читает мысли, ты не сможешь приготовить ей ловушку. Уэйн говорил об этом вчера. Он мечтал, чтобы она ответила на пару вопросов по физике, на которые ему очень хотелось бы знать ответы. Возможно, делу поможет идея быть на виду друг у друга. Беннинг посмотрел на компаньонов. Каждый из нас следит за другими, не делают ли они чего-нибудь необычного. Каждый наблюдает за соседом, изображая искреннее доверие. По-моему, я начинаю понимать, что именно Коннн имел в виду, когда говорил, что нам бы стоило увидеть собственными глазами. Коппер задумчиво уставился в пространство. Каждый из нас хотя бы однажды думал, нет ли рядом с ним монстров. Между прочим, я не исключаю и себя. Итак, подытожил Макреди. Тварь вроде бы мертва, и никто, кроме Конанта, больше не попадает под подозрение, а договорённость всё время быть на виду друг у друга всего лишь мера предосторожности. "Видимо так", Баркли вздохнул. "Докладываем Гэри и ложимся спать". Он вздохнул ещё раз. "Я всё время считал, что у меня нет возможности уединиться. Но теперь после этой договорённости Глава 10 Душа Коннанта, смотревшего на биологический материал, была переполнена ожиданием приговора. Маленькая стеклянная пробирка, наполовину наполненная желтоватой сывороткой, которую доктор Коппер приготовил из крови пса, жизнь или смерть. Ждать оставалось недолго. К содержимому пробирки добавили кровь Коннанта и серу, осторожно взболтали Затем опустили в термостат с теплой водой. Термометр показал температуру, чуть слышно щелкнуло реле, и загорелась сигнальная лампочка. Все смотрели на нее, затаив дыхание. Вскоре лампочка погасла. Коппер вытащил пробирку из термостата, в желтоватой жидкости плавали маленькие белые хлопья. «Боже!» Конн тяжело плюхнулся на койку и разрыдался как ребёнок. 6 дней. 6 дней в ожидании, не соврёт ли этот чёртов тест? Гэри тихо подошёл к врачу и положил ему руку на плечо. Тест не может соврать, сказал Коппер. Кровь среагировала на серу. Он человек, выдохнул Норрис. Эта тварь мертва. Он человек. эхом отозвался Коппер. И эта тварь мертва. Киннер вскочил со стула и разразился истерическим смехом. Мак Рэдди повернулся к нему и пару раз ударил по щекам. Повар расплакался, потом вновь расхохотался и, наконец, сел, растирая щеки и бормоча. Боже, как мне было страшно, как! Норрис горько усмехнулся. Думаешь, нам не страшно было? Думаешь, Конанд не был напуган? Главный корпус наполнился радостью и возрождением. Мрачные и насторожённые лица расцвели весёлыми и дружелюбными улыбками. Люди собрались вокруг Коннанта, хлопали его по спине. Сам Коннант беспрерывно говорил что-то неестественно громким голосом. Блэр вспомнил Бэнинг и дёжно на людей рвануло за лыжами. Доктор Коппер всё ещё суетился над пробирками в нервном возбуждении, проверяя результаты. В коридоре с грохотом упали чьи-то лыжи. Подняли радостный лай собаки. А потом Коппер замер. Макредди был первым, кто заметил это. Врач держал в руках две пробирки с белыми хлопьями. Затем он поднял голову, из его широко открытых глаз выкатились маленькие слезинки. Мак Рэдди почувствовал, как холодный нож страха пронзил его сердце. «Гэри?» — хрипло позвал Коппер. «Гэри, ради бога, иди сюда!» Начальник экспедиции закрыл дверь в коридор и подошел. В лазарете воцарилась тишина. Шум в коридоре пролетал мимо сознания присутствующих. «Гэри, кровь монстра тоже вступает в реакцию», — прошептал доктор. Так что опыт ничего не доказывает. Ничего, кроме того, что один из принимавших участие в переливании монстр. Один из нас с тобой, Гарри. Глава одиннадцатая «Бар, позови людей», — спокойно сказал Мак Рэдди. «У Блэра им пока нечего делать». Баркли вышел в коридор. Вскоре стало тихо и там. «Они идут», — сказал Баркли, вернувшись в лазарет. «Я не стал ничего объяснять, просто сказал, что доктор Коппер просит не ходить к Блэру». «Мак Рэдди», — вздохнул Гэри. «С этого момента командуешь ты». Да поможет тебе Бог». Бронзовый гигант медленно кивнул. «Я знаю, что я не имитация», — продолжил Гэри, — «но не могу это доказать. Тест Коппера бесполезен. Но тот факт, что док сообщил нам об этой бесполезности, может служить доказательством тому, что сам док — человек. В интересах монстра было бы не разглашать этого». Коппер сидел на кровати и тупо качался из стороны в сторону. «Я и без тебя знаю, что я человек», — сказал он. «Но я также не могу привести доказательства. Один из нас должен быть монстром. Я сообщил о бесполезности теста, и это доказывает, что я человек. Но Гэри сама лично доказывает, что я человек, чего он, будучи монстром, не стал бы делать. Замкнутый круг». Коппер вдруг завалился на ближайшую койку, взорвавшись приступом смеха. «Нет смысла выяснять, кто из нас не человек. Люди мы или имитации — все равно ничего не меняется. Все мы уже перестали быть людьми. И Конанд, и Гэри, и я — все мы!» «Мак Рэдди», — мягко позвал Ван Волк, — Ты ведь почти имел степень доктора медицины, когда решил заняться метеорологией. Макредди открыл шкафчик, достал шприц и наполнил его из какой-то капсулы. Гэри сидел на краю второй койки с деревянным лицом. Макредди воткнул иглу в бедро Коппера, сделал инъекцию и бросил шприц в урну. Смех медленно перешёл в рыдания, а затем и вовсе затих. Коппер расслабился, и засопел. Мак Рэдди поправил подушку и повернулся к присутствующим. Группа, собиравшаяся к Блэру, стояла в дверях лазарета. Их лица были белее снега. У Конанта в обеих руках торчала по зажженной сигарете. Ту, что была в правой, он курил, тупо уставясь в пол. Сигарета в левой дотлела до конца. Тупой взгляд специалиста по космическим лучам переполз с пола на нее, и слегка прояснился. А курок полетел на пол и тут же был растёрт каблуком. Доктор Коппер кругом прав, сказал Макредди. Я тоже знаю, что я человек, но тоже не могу этого доказать. Он подошёл к термостату. Я повторю тест лично для себя. Каждый из вас, если хочет, может сделать то же самое. 2 минуты спустя Макредди держал в руках пробирку с белыми хлопьями. Она реагирует на мою кровь так же. Значит, из пары Гэри и Коппер кто-то является человеком. А я в этом не сомневался, — сказал Ван Волл. Если бы они оба были не человеками, это бы не устроило монстра. Ведь мы бы сразу уничтожили их, если бы узнали точно. Кстати, почему, вы думаете, монстр не уничтожил нас? Это, кажется, промах с его стороны. Мак Рэдди фыркнул. Элементарно, Ватсон. Монстр заинтересован в том, чтобы иметь в наличии доступные жизненные формы. Вероятно, он не может имитировать мертвых. Он ожидает, когда наступит благоприятная возможность. Тех, кто еще остался людьми, он всего лишь держит прозапас. Киннер вздрогнул. «А ну-ка, маг, проверь, не монстр ли я?» Лицо его скривилось. «Боже, как я узнаю, перевоплотился в меня монстр или нет?» «Ты-то узнаешь», — ответил Мак-Рэдди. «Но мы-то нет». Норрис рассмеялся и от его смеха попахивала истерикой. Мак-Рэдди посмотрел на оставшуюся в пузырьке сыворотку. «Это не самое страшное», — задумчиво сказал он. «Кларк, не могли бы вы с Ваном помочь мне? Идем к животным. Все остальные ждите нас в столовой. Следите друг за другом». В его голосе послышалась горечь. и смотрите, чтобы вас не обманули. В коридоре Кларк спросил: "Ты решил сделать новую сыворотку?" Макредди покачал головой. "Я решил проверить старую. Там у нас 4 коровы, бык и 7 собак. Сыворотка реагирует только на кровь человека и монстра. Глава двенадцатая Вернувшись в лазарет, Мак Рэдди молча подошел к умывальнику. Ван Волл и Кларк вошли минутой позже. Губы Кларка задрожали, и он неожиданно чихнул. «Перестань распространять заразу!» — внезапно взорвался Коннант. Кларк фыркнул и начал икать. «Заразу! Вся зараза уже и так распространилась!» «Этот монстр!» — спокойно сказал Ван Волл. Действует очень логично. Больше тесты мы делать не будем. Разве нельзя использовать для сыворотки кровь других собак? спросил Норис. Собак больше нет, мягко сказал Макредди. И скота тоже. Как нет собак? Бэнинг медленно опустился на пол. В момент смены обличий они выглядят отвратительно, сказал Ван Вул. Но превращаются довольно быстро. Хорошо, у Кларка отличная реакция, он ловко поджарил их. Осталась только одна собака, та, которую мы привили. Монстр оставил ее, чтобы мы могли поиграть в наш маленький тестик. Все понятно. Он тоже принялся мыть руки. Киннер сглотнул. Скотт тоже? Да, Ван Вол взялся за полотенце. Они чудесно выглядят, когда начинают плавиться. Бесформенная слизкая масса. Из собачьих цепей монстр быстро скрыться не мог. Сначала ему надо было перестать быть собакой. Киннер медленно поднялся и также медленно, шаг за шагом, направился к двери, глотая ртом воздух, словно вытащенная из воды рыба. "Молоко", прошептал он. "Я доил их час назад". Его голос сорвался на виск. Шаги Киннера прогремели по коридору. А потом все почувствовали, как в помещение ворвался поток морозного воздуха. Повар выскочил наружу без верхней одежды. Ван Волл задумчиво посмотрел ему вслед. Киннер, что, совсем рихнулся? сказал он через некоторое время. Или он просто спасающийся монстр? Даже лыш не взял. Кларк, поможешь мне догнать его? И возьми-ка на всякий случай водородную лампу. Их стремительные приготовления немного разрядили обстановку, но потом остальные почувствовали себя совсем плохо. Норис позеленев лицом лежал на свободной койке, глядя в потолок. "Мак, как долго коровы были не коровами?" спросил он вдруг. Мак Рэдди безнадёжно пожал плечами, потом подошёл к молочному контейнеру, набрал в пробирку молока. добавил сыворотки и серы, жидкость заклубилась. Мак Реди некоторое время следил за её поведением, потом поставил пробирку в штатив и покачал головой. Реакция негативная. Возможны два объяснения. Во-первых, когда брали молоко коровы были ещё коровами, а во-вторых, монстры, будучи больнейшими копиями оригиналов, способный давать молоко, ничем не отличающееся от натурального. Коппер во сне дернулся, издал какой-то звук, нечто среднее между стоном и смехом. Все посмотрели на него. — А на монстра успокоительное подействовало бы? — спросил кто-то. — Черт его знает! — Макредди пожал плечами. — Оно действует на любое земное существо. Конанд неожиданно поднял голову. «Мак, собаки были в том месте, где обитал монстр. Я был заперт. Это не доказывает!» Ван Волл покачал головой. «Извини, это ничего не доказывает о том, кто ты такой. Доказывает лишь, чего ты не делал». «Ничего это не доказывает», вздохнул Мак Рэдди. «Мы беспомощны, потому что мало знаем. Мы сильно возбуждены, раздражены, и поэтому не можем принять верное решение». Ты когда-нибудь видел белое кровиное тельце, проходящее через стенку кровеносного сосуда? Я раньше тоже не видел, а теперь вот увидел. Боже, несчастным голосом сказал Ван Волл. Оно ведь могло просто расплавиться, стать желеподобной массой и протечь под дверью, чтобы за ней опять превратиться в корову. Если выстрелить этой твари в сердце, сказал Макредди. Она не умрёт. Это единственный метод опознания, который я смог придумать. Глава 13. Стоявший у кухонной печи Кларк повернулся и взглянул на вошедших Ванвола, Баркли, Макредди и Беннинга. Остальные скучились тут же в столовой, продолжая делать то, что делали в былые спокойные времена. Кто-то играл в шахматы, кто-то в покер, кто-то перелистывал страницы зачитанной книги. Ралсон возился с сонями, Вейн и Норрис склонились над диаграммами магнитуд, а Харви низким басом диктовал им табличные данные. Гэри и Даттон разбирались с радиограммами. Конанд занял часть стола материалами по космическому излучению. В углу на притащенной из лазарета койке тихонько посапывал доктор Коппер, его не рискнули оставить без присмотра. Киннера отделяли от столовой две закрытые двери, а но голос повара слышался очень и очень неплохо. Наконец Кларк с грохотом поставил чайник на печь и тихонько позвал Макрэдди. Тот подошел. — Я ничего не имею против того, чтобы выполнять обязанности повара, — нервно проговорил Кларк. — Но неужели нет никакого способа заткнуть этому горластому петуху глотку? Может, будет безопаснее перевезти его в космическую лабораторию? — Ты о Кеннери? — Макрэдди кивнул на дверь. Боюсь, не стоит. Я считаю, у него просто истерика. Он не сходит с ума. Зато мы скоро свихнёмся. Вас не было полтора часа, и всё это время концерт продолжался до да плюс 2 часа до вашего ухода. Есть же предел. Гэри отошёл от стола и принялся ходить из угла в угол. На секунду Макредди поймала в глазах новоиспечённого повара выражение ужаса. Он знал, что такое же выражение сейчас и у него самого. Гэри вполне мог быть монстром, как и Коппер, и никуда от этого не деться. Гэри ещё раз прошёлся туда-сюда и остановился. "Мак", сказал он. "Если бы ты смог прекратить эти вопли, было бы неплохо. Обстановка и так на колена, и постарайся ради бога отыскать новый способ выявления". Мак медленно вздохнул. Блэр забаррикадировал дверь, теперь ее не открыть. Говорит, у него достаточно еды. При нашем появлении заорал «Убирайтесь, монстры!». Мак Рэдди устало опустился на стул. А потом сказал, что скоро придут люди и спасут его. Но мы постояли, послушали и убрались. «Мак, неужели нет никакого другого способа?» умоляюще спросил Гэри. Мак Рэдди пожал плечами. Опер абсолютно прав. Серный тест нам не помощник. А химия, химические тесты. Макредди покачал головой. Наша химия не настолько развита. Я попробовал воспользоваться микроскопом. Тебе не говорили? Гэри кивнул. Да, собака-монстр и настоящий пёс оказались абсолютно идентичны. Тем не менее, исследование нужно продолжать. Что будем делать после ужина? Спать по сменно, сказал незаметно подошедший Ван Волл. Половина спит, половина бодрствует. Он сел за стол. Интересно, сколько среди нас мутантов? Тварь могла уже поглотить всех, кроме меня. Глаза Ван Волла вспыхнули. Нет, это невозможно. Тогда бы и я уже перестал быть человеком. Людей пока должно быть больше, чем монстров. И это странно. Почему она не захватила всех? Почему не воюет с нами? Мак Рэдди коротко рассмеялся. «А зачем? Тварь ни с кем не воюет. И не думаю, что она когда-либо с кем-либо воевала. Это чрезвычайно мирное создание. Зачем ей сражаться? Она и так всегда достигнет того, чего хочет». Ван Волн тоже усмехнулся. «Можно подумать, ты считаешь, что большинство уже стали монстрами и теперь ждут, не дождутся, когда я, последний человек, вынужден буду поддаться усталости и уснуть. Усмешка на его лице погасла. «Ты обратил внимание на их глаза, когда они смотрят на нас?» Мак Рэдди промолчал, зато отозвался Гэри. «Я видел эти взгляды все время, пока вас не было. Они следили за мной и коппером, словно ждали, что сейчас кто-то из нас начнет превращаться в монстра». К столу подошел Кларк. «Так ты заткнешь этого идиота или нет? Или пусть вопит хотя бы на тон ниже?» Всё ещё молится? спросил Макредди. Молится, вздохнул Кларк. Я, честно говоря, ничего не имею против, если это действительно ему помогает. Но можно ведь и потише, или он думает, что Бог не услышит его отсюда? Может, Киннер прав, и Бог действительно не слышит нас отсюда. Иначе он бы непременно избавил нас от этого порождения дьявола. Да, хмуро сказал Кларк. И я не удивлюсь, если кто-нибудь попробует твой новый способ – пулю в сердце. Правда, не менее эффектным показателем стал бы и нож в глаз. Мак Рэдди некоторое время смотрел на него, потом встал. Ладно, ужинайте без меня. Я посмотрю, что еще можно сделать. Он отправился в лазарет. Баркли и Ван Волл двинулись следом, теперь в лагере никто никогда не ходил поодиночке. Медикаменты находились в трёх больших шкафах, два из которых были заперты на замки. Пришлось вернуться в столовую и отыскать в кармане врача ключ. Потом Макредди занялся содержимым шкафов. Коппер был скрупулёзным человеком, знавшим свою профессию глубоко и основательно, а Макредди уже 12 лет занимался метеорологией. Большинство медикаментов были ему незнакомы, многие он попросту забыл. Где-то должен быть справочник, сказал метеоролог своим спутникам. Справочник оказался на столе. Открыв его, Макреди принялся разбираться с содержимым шкафов. Доставал очередной пузырёк, читал название, искал по справочнику информацию, отставлял пузырёк в сторону. Потом всё повторялось. Через час он сдался. Пустая трата времени. Идёмте ужинать. Они вернулись в столовую. Карты, шахматы, таблицы и диаграммы были отложены в сторону. Звенела посуда. Люди сидели за столами и равнодушно работали вилками. Кларк накладывал еду. Сорванный голос Киннера исполнял очередной гимн. Когда Макреди возник на пороге, никто не произнёс ни слова. Все просто подняли на него вопросительные взгляды, не переставая методично жевать. Макрэди внезапно почувствовал тяжесть в теле, глядя в пространство, покачал головой. Ответом был общий разочарованный вздох. Ван Волл сел за стол и выругался. С ума можно сойти от этих завываний, скорее бы он сорвал голос. У него железная глотка, злорадно заявил Норис. Он способен заменить собой целый духовой оркестр, а потом заткнётся и скажет, что он нам друг. Норрис никто не ответил. Все опять занялись едой и минут 20 не произносили ни слова. А потом взорвался Конанд. Вы как кучка зарытых в землю покойников, яростно заорал он. Если бы не ваши глаза, можно было бы подумать, что вы уже умерли. Неужели никому ничего не приходит в голову? Конанд вдруг обмяк, словно из него выпустили воздух. Послушай, Мак, ты теперь главный. Давай посмотрим Видик. Мы оставляли эти кассеты напоследок. Напоследок чего? Может, завтра их и смотреть будет некому. А так хоть отвлечёмся друг от друга. И словно прорвало плотину. Здравая мысль, Кононд. Там у нас вроде мультики оставались. Надо что-то изменить, хоть каким-то образом. Мы прокрутим все мультфильмы, что у нас есть, сказал Макредди. Никто не против старых мультфильмов. «Годится! Я как раз в подходящем настроении!» МакРэдди повернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал. На него угрюмо смотрел Колдуэлл, тощий костлявый тип из Новой Англии. Бронзовому гиганту пришлось улыбнуться. «Хорошо, Барт, ты прав. Может, мы и не в настроении для Тома и Джерри или дяди Скруджа, но это хоть что-то». «Лучше поиграть в слова», — сказал Колдуэлл. Разлиновать лист бумаги и надписать графы. К примеру, живые существа. Одно на "Ч", другое тоже на "Ч". Е. К примеру, человек и чудовище. Я думаю, это будет поинтереснее. Он раскурил трубку. Слова это то, что нам сейчас нужно, и намного больше, чем фильмы. Есть у кого карандаш, чтобы отделить человека от чудовища? За карандашом я уже бегу, спокойно ответил Макреди. «Но у нас тут три типа живых существ, и третий тоже начинается на Че». «Чокнутые ты имеешь в виду?» Колдуэлл медленно поднялся. «Ладно, хватит. Кларк, давай-ка я помогу тебе с посудой». Баттон, Баркли и Беннинг принесли кассеты, остальные очистили столы и вымыли посуду. Мак Рэдди медленно подошел к Ван Воллу. «Интересно, Ван», — сказал он с хитрой усмешкой. Стоит ли молчать о пришедших на ум идеях? Я забыл, что чудовище, как это назвал Колдуэлл, способно читать мысли. У меня мелькнула одна идея. Я думаю, есть выход. Правда, я ещё не до конца его обдумал. Смотрите пока мультики, а я немного поразмышлю. Ван Воль внимательно посмотрел ему в глаза. Я думаю, тебе лучше сказать, что ты там придумал. Ведь только монстры знают, что ты планируешь. К тому же ты и сам можешь стать монстром, прежде чем успеешь воплотить в жизнь свою идею. Если мысль верна, много времени не понадобится. Даттон запустил видеомагнитофон, и на экране телевизора появились известные всему миру кот и мышонок. Выключили свет, вопли Киннера заглушали звуковое сопровождение, но Даттон увеличил громкость и крики повара стали почти не слышны. Все, наконец, с облегчением вздохнули. Мак Рэдди сел к телевизору боком и погрузился в размышления, почти не замечая окружающих. Он снова и снова обдумывал ситуацию, пока не заметил, что вокруг что-то изменилось. Оторвался от размышлений, огляделся. Все следили за происходящим на экране и вели себя совершенно спокойно. Джерри в очередной раз оставил Тома с носом, вызвав в смешке зрителей. И тут МакРэдди осенило, что надоедливый голос Киннера уже не прорывается сквозь звуковое сопровождение. «Даттон, выключи звук!» МакРэдди резко встал со стула. Странное ощущение обреченности и безысходности повисло в обрушившейся на столовую тишине. Лишь поднявшийся снаружи ветер меланхолично завывал в печной трубе. Киннер замолчал, сказал Макредди. Так какого чёрта тогда выключили звук? отозвался Норис. И слава богу, что замолчал, может, захотел послушать мультик. Макредди молча шагнул к двери, Баркли и Иван Волл тут же последовали за ним. Едва они вышли, Даттон остановил видеомагнитофон и включил свет. Все тут же принялись с подозрением рассматривать друг друга. Ужас, загнанный диснеевскими героями в глубины души. вновь возвращался к людям. Конанд медленно встал и также медленно принялся бродить туда-сюда по столовой. «Конанд!» — не выдержал Кларк. «Прекрати мотаться, как маятник, черт тебя возьми!» «Извини!» Специалист по космическим лучам сел и принялся внимательно изучать кончики своих ботинок. Прошло около пяти минут, показавшихся полярником пятью веками, и Мак Рэдди, наконец, показался в дверях. — Мы пережили еще не все беды, друзья, — объявил он. — Кто-то попытался нам помочь. Киннеру всадили нож в горло, потому он и прекратил свои молитвы. Теперь у нас целых четыре «Че» — человек, чудовище, чокнутый и человека-убийца. — Какие еще «Че» вы можете придумать, Колл Дойл? Если они существуют, то не заставят себя долго. ждать Глава 14 Может быть, Блер освободился, спросил кто-то. Нет, иначе бы он непременно припёрся сюда, сказал Макредди. Если у вас есть какие-то сомнения, откуда взялся незваный помощник, то это, возможно, вам подскажет. Метеоролог держал в руках кухонный нож около 30 см длиной, собёрнутым в тряпку лезвием и обгорелой ручкой. Кларк, раскрыв рот, уставился на орудие убийства. Я положил его на печь сегодня днём и забыл, Ван волкивнул. Да, я ещё понюхал его, если ты помнишь. Интересно, сказал Бэнинг. Кто-то из нас сумел соскользнуть со своего места, подойти к плите, взять нож и незаметно сбегать в космическую лабораторию. Он с опаской оглядел присутствующих и так же незаметно вернуться, поскольку все здесь. Думаю, это мог сделать только монстр, предположил Гэри. Вряд ли, не согласился Ван Ву. Зачем монстру уменьшать запас сил? Ещё одним человеком меньше, вздохнул Норис. Может, теперь силы людей и не людей уравновесились? Это равновесие не имеет значения, Макредди повернулся к Баркли. Надо убедиться наверняка. Бар, не возьмёшь ли ты свою огненную пушку? Баркли в сопровождении Макредди и Ван Вула пошёл за водородной лампой. А потом в космическую лабораторию. Киннер лежал на полу, окровавленной тушей. Вдруг тело зашевелилось, голова начала округляться, руки покрылись странным чешуйчатым мехом, пальцы укоротились, а ногти вытянулись на несколько сантиметров и превратились в стальные и острые как бритва когти. Ставшие лапами руки начали подниматься. Бар закричал Макреди. Из струя огня ударила в бывшего кинера. Когда на крик прибежали остальные, всё уже закончилось. Макредди поднял голову, посмотрел на нож, который до сих пор держал в руках, и выронил его. "Что ж", сказал он. "Теперь убийца может признаться, поскольку убил он не человека". Когда мы прибежали, на полу лежал совершенно безжизненный человеческий труп. Но когда это существо поняло, что мы собираемся его сжечь, оно стало меняться. Норис уставился на обугленного гуманоида. И всё-таки Бог услышал. Оно сидело тут часами, молясь богам, которых ненавидела. Оно пело гимны веры, которую никогда не знала. Ладно, ладно, оборвал его Макреди и повернулся к остальным. Признавайтесь. Мне неизвестно, кто это сделал, но он оказал нам неоценимую услугу. Я хочу знать, как ему удалось выбраться из столовой так, чтобы никто не заметил. Это может нам помочь». «Его вопли не мог заглушить даже звук телевизора», — пожал плечами Кларк. «Он был монстром». «Ага», — сказал Уан Вол, внезапно все поняв. «Ты же сидел около двери». Кларк кивнул. «А когда мыли посуду, прихватил нож». И он вновь глянул на останки. «Нет, Мак, твой тест ни к черту не годится. Что толку, если испытуемый, будь он хоть человек, хоть монстр, в любом случае превращается в покойника?» Мак Рэдди слегка усмехнулся. «Друзья, перед вами единственный, о ком со стопроцентной уверенностью можно сказать, что он человек. Кларк доказал, что он человек, совершив убийство, которое не удалось». Только ради бога, пусть остальные воздержутся от подобного доказательства. Я думаю, у нас есть другой способ определить, кто есть кто. Правда? Скинулся Коннн, но лицо его тут же разочарованно перекосилось. Я думаю, это ещё один способ, от которого не будет толку. Будет, спокойно сказал Макреди. Но все должны быть внимательны и осторожны. Идёмте назад. Метеоролог на секунду задумался. Баркли, принеси свой электрошокер. Датон, ты будешь следить за Баркли. Все остальные, смотрите друг за другом. Монстры наверняка знают, что я кое-что им приготовил, и скоро станут опасны. Полярники сразу насторожились. Душу каждого поглотило чувство всеразрушающей угрозы, и с этой минуты никто не оставался без присмотра со стороны соседа. Что ты придумал? спросил Гэри, когда они вернулись в столовую. И сколько на это потребуется времени? Немного, ответил Макредис со злой решимостью. Я уверен, что способ сработает. Он построен на основном качестве монстра и абсолютно не зависит от нашей воли. Случай с Кинером убедил меня окончательно. Метеоролог снова выглядел бронзовой статуей и снова был уверен в себе. Генератор в порядке. Спросил Баркли, поигрывая в руках приспособлением, конец которого венчали два оголенных провода. Даттон кивнул. «В полном! Все, до чего ты дотронешься, эта игрушка и обречена на гибель. Уж поверь мне!» Скрипнули пружины. Доктор Коппер медленно сел на кровати, мигая опухшими от сна глазами, в которых еще отражались навеянные наркотиками ночные ужасы. «Гэри!» – промемлил он. «Гэри, послушай!» Эти чудовища пришли из ада. Из ада. Из Он опять повалился на кровать и засопел. Макреди задумчиво посмотрел на него. Скорее док узнает. Он медленно кивнул. Если уже не узнал. Ведь ты способен размышлять даже во сне, а я не перестаю думать, какие тебе могут сниться сны. Он оглядел аудиторию. Напряжённые, безмолвные люди не сводили с него глаз. Доктор Коппер говорил: "Каждая часть монстра живое существо, каждый его кусочек самостоятельный организм. Это и есть решающий фактор. В крови нет ничего особенного, она представляет собой такую же живую ткань, как мышцы или печень. Однако каждая её клетка способна быть самостоятельной. Огромная бронзовая борода Макреди не смогла скрыть беспощадной улыбки. И мы, люди, вычислим вас, других монстров, находящихся среди нас. У нас есть то, чего у вас, пришельцев из другого мира, нет. Мы способны сражаться, сражаться со всей дикостью и свирепостью, которую вы можете попытаться имитировать, но никогда в этом не будете равны нам. Мы, люди, Мы настоящие, подлинные, а вы имитация, фальшивка. В столовой царила мёртвая тишина, даже перестал выть ветер в трубе. Пришло время решительного столкновения, продолжал метеоролог. И ты это знаешь. Ты вычитал эту идею в моём мозгу, но ничего не сможешь поделать. Макреди вновь оглядела аудиторию. Всё просто. Кровь это тоже плоть. Они вынуждены истекать кровью. Если при ранении у них не течёт кровь, сразу становится ясно, что они порождения ада. Если же кровь течёт, то она становится отдельным существом со всеми его биологическими правами и обязанностями. Ты понял меня, Ван? Ван Воль мягко рассмеялся. Понял. Ты считаешь, что капля крови Это самостоятельное живое существо, страстно желающее защитить свою жизнь. Да. И сохраняя свою жизнь, кровь монстра будет всеми силами пытаться избежать раскалённой иглы. А теперь за дело. Из лазарета принесли подставку с тестовыми пробирками и спиртовку. Платиновую проволоку нашли в одной из лабораторий, намотали на небольшой металлический стерженьок. Мак Рэдди взял со стола скальпель. На губах метеоролога появилась жестокая торжествующая улыбка. Он в очередной раз оглядел окружающих, словно пытался заглянуть в их души. К столу медленно подошли Баркли с электрошокером на готове и Даттон. «Будь внимателен, Барр», — сказал Мак Рэдди. «А ты, Даттон, будешь стоять у розетки и следить, чтобы никто не выдернул шнур». Даттон кивнул. Мак Рэдди глубоко вздохнул. «Давай, Ван, ты будешь первым». Побледневший Ван Вол сделал шаг вперед, вытянул руку. Мак Рэдди очень аккуратно сделал надрез на его пальцы. Ван слегка поморщился и терпеливо подождал, пока достаточное количество крови не стечет в пробирку. Мак Рэдди поставил пробирку в подставку и приложил к раненому пальцу смоченный в йоде кусочек ваты. Потом накалил в пламени спиртовки платиновую проволоку и опустил ее в кровь. Послышалось мягкое шипение. Мак Рэдди повторил процедуру пять раз. «Ван – человек!» – выдохнул он и в очередной раз оглядел присутствующих. «Не слишком-то увлекайтесь зрелищем кипящей крови, друзья. Среди нас, без сомнения, есть чужие». «Ван, возьми электрошокер. А ты, Баркли?» Иди сюда, будешь следующим. Барклини уверенно усмехнулся и шагнул к столу. "Надеюсь, ты останешься с нами, Бар", сказал метеоролог. "Ты чертовски отличный парень". Баркли вздрогнул, когда лезвие рассекло кожу на его пальце, а через полминуты, широко улыбаясь, получил своё оружие назад. Мистер Сэмюэл Дат Мак Рэдди не успел договорить, а Баркли не успел применить электрошокер, поскольку полярники в мгновение ока набросились на существо, принявшее образ Даттона. Оно выло и пыталось отрастить клыки и когти, но тут же было разорвано на тысячу кусков. Покончив с тварью, люди отошли и вновь с подозрением уставились друг на друга. Баркли ткнул электрошокером в кучу останков. По столовой разнесся отвратительный запах. Ван Волл капнул кислотой на каждую разбрызганную каплю крови погибшего монстра. Мак Рэдди усмехнулся. Его глубоко посаженные глаза светились торжеством. «Похоже, я ошибся», — мягко сказал он, когда утверждал, что ни в ком не может быть такой свирепости, как в этой твари. Впрочем, она всего лишь получила по заслугам. Когда я вспоминаю, каким человеком был Даттон, у него перехватило горло, и прошло несколько секунд, пока метеоролог справился с собой. Впрочем, ладно, моя теория теперь подтверждена даже тем, кто с самого начала знал, что я задумал. Итак, Ван Волл и Баркли – стопроцентные люди. Теперь я докажу вам, что я тоже человек». Мак Рэдди протер скальпель чистым спиртом и сделал надрез на своем большом пальце. Через двадцать секунд он взглянул на ждущих людей. Теперь на их лицах стало гораздо больше улыбок и дружеских ухмылок. Но и настороженность все еще проглядывала. «Коннанд был прав», — мягко рассмеялся Мак Рэдди. «Всем бы стоило увидеть свои глаза. Однако продолжим. Теперь твоя очередь, Коннанд». Беркли опять не проявил должной прыти. Однако, когда он и Иван Волл заканчивали то, что совершили остальные, улыбок стало больше, а напряжённости меньше. "Конанд был одним из лучших среди нас", сказал с горестным вздохом Гэри. "5 минут назад я бы поклялся, что он человек. Эти чёртовы штуки больше, чем просто имитация". Минутой позже кровь самого Гэри метнулась от платиновой проволоки. И борясь за свою жизнь, попыталась выползти из пробирки. В это же самое мгновение Баркли превратил в прах то, что уже перестало быть Гэрри. А когда Макредди открыл дверцу печи и выплеснул из пробирки на угли беснующуюся кровь, та успела издать тоненький предсмертный крик. Глава пятнадцатая «Значит, с имитациями покончено?» Под глазами у доктора Купера набрякли жуткие мешки. «Говоришь, мы потеряли четырнадцать человек?» Мак Рэдди коротко кивнул. «Да», — лицо метеоролога исказилось горестной гримасой. «Какие были люди!» «Гэри», «Коннанд», «Даттон», «Кларк». «Куда они все это тащат?» Коппер кивнул на обочененных Баркли и Нориса. Наружу. Полтора десятка разбитых ящиков, полтонны угля и 50 л бензина. Мы полили кислотой каждую каплю его крови и каждый кусочек его плоти. А теперь надо всё сжечь. Обязательно, Коппер покивал. Кстати, а что с Блэром? Дьявол, сказал Макредди. Мы совсем о нём забыли, столько всего произошло. «Как думаешь, сумеем его вылечить?» «Конечно, если только...» Коппер сделал многозначительную паузу. Макредди хлопнул себя по лбу. «О, боже! Эта тварь вполне может сымитировать сумасшедшего! Сумела же она изобразить религиозную истерию Киннера!» Метеоролог повернулся к сидящему за столом Ван Воллу. «Ван, мы должны навестить Блэра!» Ван Волл резко вскинул голову. Удивление в его глазах тут же сменилось беспокойством, затем он поднялся. Надо взять с собой Баркли. Он сооружал тюрьму для Блэра, ему и отпирать. Снаружи было 37°, градусов, а над северным горизонтом сияла заря. Ветер гнал по зёмку на северо-запад. Через 3 четверти часа они достигли погребённого под снегом склада. Дымка над трубой не было. Блэр Закричал Баркли: "Блэр, ты жив?" "Перестань", мягко проговорил Макредди. "Нужно торопиться. У нас нет ни вездеходов, ни самолётов, а он, возможно, отправился в путешествие." "Снег и мороз этой твари не помеха", сказал Норис. "Да и сломанная нога остановила бы её не более, чем на минуту", согласился Баркли и внезапно поперхнувшись, указал ввысь. "Там, в сумеречном небе Распахнув огромные белые крылья и с неописуемой грацией кружа над людьми, парила птица. Альбатрос, сказал Баркли. Первый в этом году. Если тварь на свободе, Норрис тут же расстегнул пуховик и полез за пазуху. В руке его появился пистолет, и белую тишину Антарктики разорвал выстрел. Альбатрос вскрикнул. Его белые крылья затрепетали, Из хвоста вылетело несколько перьев. Норис выстрелил снова. Птица опять вскрикнула, потеряла ещё несколько перьев и потянула к горизонту. Норис догнал остальных и сказал, задыхаясь: "Она не вернётся". Баркли знаком попросил его замолчать и указал на дверь склада, из-под которой сочился странный голубой свет. Кроме того, доносилось тихое мягкое гудение и металлический звон. Макредди побледнел. Неужели эта тварь? Боже, помоги нам. Он схватил Баркли за плечо и, глядя на трос, не дающий двери открыться, сделал режущее движение пальцами. Баркли достал из рюкзака гидравлические ножницы и осторожно подполз к двери. Трос лопнул со щелчком, который показался напряжённым людям самым настоящим выстрелом. Однако странное мягкое гудение и металлический звон не стихли ни на секунду. Мак Рэдди заглянул в щель под дверью, потом встал на ноги и шумно вздохнул. «Там не Блэр», — прошептал он, — «там какой-то осьминог, а перед ним висит что-то отдаленно похожее на рюкзак». «Ворвемся все вместе», — сказал мрачно Баркли. «Хотя нет, Норрис, останешься у двери и держи монстра на прицеле. У него может быть оружие». Баркли и Марк Реди разом навалились на дверь. Кровать, которой изнутри была подпёрта дверь, с грохотом отлетела в сторону. Монстр подскочил к потолку, словно резиновый мяч. Щупальцев у него оказалось 4, и одно из них тут же вытянулось в сторону людей. На конце его мелькнул острый предмет из блестящего металла. Тонкие губы монстра искривились, в красных глазах полыхнула ярость. Грянул револьвер Нориса. Физиономия монстра перекосилась, вытянутая конечность смоталась обратно, предмет из серебристого металла рассыпался на мелкие кусочки, а щупальце уже превратилось в семипалую руку, пальцы которой оказались залитыми зелёно-жёлтой кровью. Пистолет выстрелил ещё 3 раза. На месте трёх глаз появились три тёмные дыры. Патронов больше не было, и Норис швырнул бесполезное оружие монстру в физиономию. Существо дико вскрикнуло и принялось щупать конечностями те места, где только что были глаза. Потом опрокинулось на пол и начало извиваться, а потом поднялось. Слепые глаза восстановились и кипели злобой. Поврежденная ткань отвалилась, истекающие зеленой кровью ошметки распластались на полу. Барклер рванулся вперед, держа наперевес огромный ледоруб. Тяжёлое остриё чуть не вонзилось в голову монстра, но тот успел упасть. В сторону нападавшего выстрелила одна из конечностей, и нога Баркли попала в живой капкан. Щупальце начало сжиматься, подтаскивая человека всё ближе и ближе. Другая конечность принялась ощупывать грубую ткань, из которой были сделаны штаны, наверное, искала открытую плоть. Собрав все силы, Баркли отчаянно рванулся, но освободиться не смог. Но тут подоспел с водородной лампой Макредди. Лампа прочистила горло и выкинула свой бело-голубой язык. Тварь на полу взвизгнула, выпустила Баркли и слепо замотала конечностями, наткнувшись на пламя, они тут же сворачивались в клубки. В помещении раздался вой. Мак Рэдди приблизился и направил беспощадное пламя монстру в физиономию. Глаза лопнули, пустые глазницы запузырились. Вой сделался невыносимым. Мак Рэдди зашел с другой стороны, и тварь, стремясь избежать огненного языка, поползла к двери. Она еще пыталась сопротивляться. Одна из конечностей вновь вытянулась и выпустила огромный коготь, Однако тот сразу рассыпался пеплом. Макредди продолжал наступать, подгоняя монстра огненным кнутом. Прошло ещё несколько секунд, и она оказалась на ледяном снегу. Макредди добавил огня. Вой взлетел до дикого визга и оборвался. Осталось только скворчание и обжигающее дыхание огня. Воздух наполнился отвратительным запахом горелой плоти. Жестокий ветер обдувал её, превращал пламя в тонкий язык. Наконец, осталось пятно из маслянистой зловонной слизи, перемешанной с растаявшим снегом. Макредди вернулся к складу. Баркли встретил его у двери. Всё? хмуро спросил он. Метеоролог кивнул. Все. Оно нигде не оставило следов. У него были другие проблемы. Когда я видел его в последний раз, оно уже превращалось в угли. Норрис коротко рассмеялся. Да, ну мы с вами даем. Вывести из строя самолеты с вездеходами и оставить эту тварь в одиночестве на целую неделю. Мак Рэдди принялся осматривать склад. Внутри, несмотря на выбитую дверь, было тепло и влажно. В центре помещения находился большой неотёсанный камень, из него исходил странный голубой свет, более насыщенный, чем электрический. На столе в дальнем конце склада стоял странный прибор из проволоки, стеклянной колбы и радиодеталей. Он и был источником слабого шума, который люди услышали, когда приблизились к складу. Тут же на столе располагалось ещё одно сооружение из стеклянных загагулин, металлических пластинок и странной светящейся сферы. Материал сферы был людям совершенно незнаком. Что это? Макреди подошёл поближе. Не трогай, сказал Норис. Всё это надо исследовать. Хотя я и так догадываюсь, перед нами атомная установка господа. Этот маленький хрупкий приборчик Предназначен для того, чтобы производить энергию, которую люди производят с помощью многотонных реакторов. И похоже, в нём используется тяжёлая вода, которую эта тварь получила из льда и снега. Где она всё это раздобыла? Удивился Макредди. И тут же хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, тут же приборный склад. Кретины мы. Но каким же разумом должна обладать эта раса? Норрис только развел руками. «Кстати, свет холодный», — сказал он. «Однако помещение каким-то образом обогревается. Тут не меньше ста двадцати по Фаренгейту». «Да», — согласился Мак Рэдди, — «я уже начинаю потеть. Видимо, они живут на более горячей планете, чем Земля, и у более горячей голубой звезды». Он взглянул через дверь на пятно слизи. «Вот и все». Хорошо, что 20 миллионов лет назад они оказались именно здесь, в холоде и льдах. Иначе бы теперь здесь не было нас. Кстати, по-моему, был ещё один прибор, сделанный из консервных банок, но похожий на рюкзак. Оно работало над этой штукой, когда мы пришли. Баркли улыбнулся. Смотри, указал он на потолок. К потолку был прилеплен шар из консервных банок, обвязанный тряпками с двумя кожаными ремнями внизу. Прямо сквозь оболочку одной из банок билось маленькое сердечко странного пламени. Баркли подошёл к прибору, поднял руки и схватился за кожаные ремни. Он потянул рюкзак на себя, но этого усилия оказалось вполне достаточно, чтобы сам Баркли оторвался от пола и взмыл к потолку. "Похоже, антигравитация", спокойно сказал Макредди. "Антигравитация", подтвердил Норис. Ему не нужны были ни птицы, ни самолёты. В его распоряжении были банки, стекло и содержимое приборного склада, и целая неделя спокойной работы. А до Америки всего лишь один прыжок с этим антигравитационным механизмом. И тем не менее, мы остановили его. Ещё полчаса, и оно бы затянуло эти ремешки и отправилось покорять наш мир, а мы бы так и остались в Антарктиде. Тот альбатрос неуверенно проговорил Мак Рэдди. «Тебе не кажется?» «Не кажется. Зачем ему? Оно почти закончило эту штуку». «Нет, не смеши меня, Мак». Норрис вышел наружу. «Эй, люди! Все, кто меня слышит! Это существо прилетело с другой звезды, но мы любим наше солнце и нашу землю, и мы защитили ее!» Повесть Джона Кэмп была нечто читал Константин Ермихин